Глава 11 Нордхеймский гамбит. Междумирье. Агент с интересом посмотрел на Дмитрия. «Можно знать, что вы задумали?» «Вам можно. Мне все равно потребуется ваша помощь, а также всех сил стабильности». «Ого, вы не мелочитесь! Ладно, если это в наших силах, мы окажем вам всю помощь, которая потребуется». «Спасибо. Но для начала вопрос». «Можно ли изолировать Нордхейм от множества миров?» Агент задумался. «С одной стороны, это несколько проще, чем с другими мирами, так как, останавливая катастрофу пятивековой давности, мы всячески укрепляли его барьеры и ослабляли связь с соседними мирами. Но остается существенная проблема, вызванная последним катаклизмом. Нордхейм проник в пандемониум в пяти местах и еще в некоторые другие миры. Но отсечь его все-таки возможно, — не отступал Дмитрий. Возможно, но, как говорится, не бесплатно. Удаление секторов нортхейма из пандемониума начнет корюжить его, ибо возникшую пустоту будут стремиться заполнить ландшафты других миров, а это приведет к многочисленным локальным катастрофам. Придется заплатить эту цену. Если бездна просочится в пандемониум, и в другие миры будет гораздо хуже. К тому же, насколько я знаю, по крайней мере в Пандемониуме окрестности секторов Нордхейма почти не заселены. Постойте, постойте. Бездна? Вы действительно решили взломать мироздание? Другого выхода нет. Надо пожертвовать Нордхеймом, благо там нет ничего, кроме мертвого льда. Вызвал ангара темного набой в этой ледяной пустыне. Открою дверь в бездну, скормлю ей его, себя, колотборг корону и нортхейм в придачу. Агент посмотрел на молодого человека со смесью страха и восхищения. «Отчаянный самоотверженный план!» — воскликнул он. «Но в нем столько «если»!» «Я не вижу иного выхода», — повторил Дмитрий. «Но если у вас не получится, погибнуть может все множество миров. Оно и так погибнет, когда Калатборг возьмет надо мной верх окончательно. Он рвется в бой с короной, и как только я перестану его сдерживать, этот бой состоится. Чем он закончится, я думаю, вам говорить не надо. В этом случае наша вселенная погибнет со стопроцентной гарантией, а мой план, хоть и чертовски рискованный, все же дает ей шанс на спасение. Но как вы собираетесь нанести совокупный удар силами двух артефактов? «Пусть вас это не заботит», — отрезал Дмитрий. Ваша задача — качественно отрезать Нордхейм от множества миров, чтобы хаос получил только его, и не пятью больше. Это самая безумная авантюра, о которой я когда-либо слышал, — потрясенно покачал головой агент. Настолько безумная, что, пожалуй, может сработать. Но как мы заманим туда лангара? Местоимение «мы» во фразе агента заставило Дмитрия удовлетворенно улыбнуться. По крайней мере, один сторонник среди высших сил у него уже есть. «Нужно вычислить, где он находится, и отправить ему письмо магической доставкой. Сможете?» «Это будет несколько проще, чем отрезать Нордхейм от множества миров», — с кривой усмешкой сказал агент. «Но вы ведь понимаете, что правила честного боя не для темного. Он наверняка заявится не один. При необходимости с помощью Калатборга я смогу призвать стихийников. А если в бездну вслед за лангаром отправятся его приспешники, тем лучше. Меньше будет потом проблем у жителей Пандемониума». «Я вижу, вы все продумали», — медленно проговорил агент, — «и вы готовы погибнуть? Лучше уж так, чем стать рабом колотборга и умереть, зная, что мой мир лишь ненадолго переживет меня. Что ж, в добрый путь. Пишите письмо темному. Как только я узнаю, где он, сразу же свяжусь с вами. Куда вас доставить? В долину изгнанников?» «Пока нет», — Дмитрий поморщился. Появился холод и боль в ноге. «Наверное, заряд шлема истекает». Чувствую, Калатборг отыграется на мне по полной программе, за то, что я посмел применить шлем. И лучше, чтобы в этот момент рядом не было никого из близких. Хорошо, я подберу вам место по пустыне Вас подстраховать?» Дмитрий мрачно улыбнулся. «С Калатборгом? Нет, это мой крест. Да и вряд ли у вас получится. Доставьте меня куда-нибудь в пандемониум. А дальше уж я сам». Тибетское Нагорье. Локус лихорадила. По поверхности озера Света пробегали странные волны — Периодически происходили спонтанные выбросы энергии. Будучи связанным с источником сверхчувственной связью, Алистанус почувствовал его беспокойство еще в московском мегаполисе, где совместно с Верхушкой Демитов разрабатывал стратегию дальнейших боевых действий против армии серых пределов. Посвященный ощутил резкие нервные толчки в магической энергии, ее всплески и спады, а это означало, что с Локусом что-то не в порядке. Оставив на время все дела, Алистанус построил пространственный коридор в Тибет и немедленно отправился туда. И теперь, глядя на Локус, понимал, что прибыл сюда не зря. «Что происходит?» — мысленно спросил посвященный. «Я чувствую катастрофу впереди», — ответствовал Локус. «Много боли и смертей. Уже совсем скоро». «Новые бои с нежитью», — предположил Алистанус. «Нечто большее, мировая гелиотина». Крупная катастрофа. Никаких шансов спастись. Совсем. Но где и когда это произойдет? Я не судьба и не безликий. Я не в состоянии точно отследить линии вероятности, но я часть множества миров, и чувствую, что всему его гигантскому организму скоро станет очень больно. И почему-то эта боль стоит на твоем пути. Но что же мне делать, если я не знаю, откуда ждать беды? Будь осторожен. Не ввязывайся в ближайшее время ни в какие рискованные операции и союзникам нашим посоветуй. А то этот периал слишком уж эмоционален. Все может закончиться очень плохо. Я не хочу потерять посвященного, едва обретя его. Где-то в пандемониуме. Боль. Все тело Дмитрия превратилось в полигон для жуткой, мучительной боли, которая словно стремилась разодрать его существо на части своими ледяными когтями. В голове гремел голос взбешенного Калатборга. «Мерзавец! Как ты посмел надеть этот шлем? Что ты от меня скрываешь?» Дмитрий сжал зубы, удерживая крик боли мысленно ответил. всё не так, как тебе кажется. Прекрати! Ты прикончишь меня!» «Может, и следовало бы! Я ненавижу, когда со мной темнят и играют в игры! Что происходило, пока я не имел возможности видеть и слышать?» Ледяная воля артефакта ринулась куда-то в глубь существа Дмитрия, и молодой человек, припомнив урок Дайнерда, поспешно возвел вокруг своих воспоминаний огненную стену, которую Каладборг преодолеть не смог. Артефакт взвыл от ярости, а организм Дмитрия отозвался на это новым взрывом боли. «Это еще что такое?» — завопил Каладборг. «Кто тебя этому научил?» «Успокойся. Я тебе не раб и не безвольная марионетка». Резко, несмотря на боль, от которой хотелось лезть на стену, ответил Дмитрий. «Не вмешивайся в мои мысли! Я сам тебе все объясню, и прекрати терзать меня! Если я здесь сдохну, ты не скоро найдешь нового носителя!» Это было правдой. Дмитрий знал, что делал, когда просил агента подобрать место поглуше. Пустынное каменистое плато простиралось по всем направлениям, насколько хватало глаз, и наводило на мысль о том, что разумные существа посещают эту местность крайне редко. Халатборг, видимо, тоже понял это, а потому сбавил тон и несколько ослабил тиски ледяной боли. «Надеюсь, твое объяснение меня удовлетворит», — проговорил артефакт тише, но все так же раздраженно. «А то я забуду всеразумные доводы и...» «В общем, лучше тебе не злить меня». «Шлем, как ты, наверное, помнишь, меня просил надеть представитель сил стабильности. Я не стал ему отказывать, так как, во-первых, хотел узнать, что ему от меня нужно, а во-вторых...» — Я чертовски устал терпеть приступы твоей злобы и жажды убийства и хотел хоть чуть-чуть отдохнуть от боли и постоянного напряжения, которые последнее время не отпускают меня вовсе. — Он еще жалуется! — вновь взвился Калатборг. — Да если бы ты не был таким упрямым и сделал то, что я тебе требую, все давно бы успокоилось! Дмитрий вновь поморщился от боли. — Успокоилось? Может быть. Только это было бы спокойствие могилы. — Объясни, — потребовал Калатборг. «Изволь. Ты хочешь драки с короной. Ты забыл, чем закончилась предыдущая. Может, тебе и наплевать на судьбу этого мира, и на мою тоже, но мне нет. Битва, которой ты желаешь, скоро состоится, но она будет подготовленной как следует. Потому что я хочу победить, а не геройски погибнуть, утешаясь тем, что прихватил с собой врага. Но чего хотел представитель сил стабильности и почему он изолировал меня перед разговором? Он, как и мы, желает уничтожить тёмного и корону, но боится твоих разрушительных инстинктов и просит, чтобы я сдерживал твой пыл. Кроме того, он предлагал помощь, но взамен он требует, чтобы после сражения я отдал тебя силам стабильности. Что? Этим трусливым перестраховщикам? Да они запрут меня в самом дальнем и тёмном чулане, чтобы я не натворил дел, и посадят на голодный паёк. Надеюсь, ты послал его к конферам. «Нет», — спокойно ответил Дмитрий, — «я согласился». «Я убью тебя раньше, чем ты сможешь это сделать», — пообещал Калатборг, и его ярость вновь болезненно отозвалась во всем организме молодого человека. «Утихомирься, пожалуйста», — попросил Дмитрий. «Сейчас нам здорово пригодится его помощь, но я не собираюсь выполнять свое обещание. Вот каков мой план». И он, призвав на помощь всю свою фантазию, Стал излагать Калатборгу несуществующий план обмана сил стабильности, с каждым его словом артефакт постепенно успокаивался. Элизар Эл долина Безмолвия Когда бурная горная речушка из узкой теснины, где ее зажимали в каменистом ложе громадной серой скалы, наконец вырвалась на простор равнины, течение ее резко замедлилось, а вода заполняла широкую кутловину, образуя фантастическое по красоте озеро. В его бирюзовых водах, как в зеркале, отражались величественные столетние деревья, которые, как оправа драгоценного камня, обрамляли это чудо природы, защищая его от посторонних взглядов. Но эту идеалистическую картину, тем не менее, портила одна маленькая, но очень странная деталь. Полное отсутствие каких бы то ни было звуков. Птицы порхали на ветвях деревьев, но их пени не было слышно, как, впрочем, и шелеста листвы, и журчания воды. Крупная рыба вынырвала на поверхность, беззвучно била хвостом и вновь скрывалась в глубине. Полная тишина не свойственна природе и почти никогда не встречается в естественных условиях, если только в дело не вмешивается техника или магия. Здесь имел место второй случай. Но кто именно был причиной столь необычного явления? Разумные существа, высшие силы или это был странный фортель? Или это был странный фортель местного масштаба? который выкинули законы маги-физики, своего рода элизарской версия курской магнитной аномалии, с уверенностью не могли бы сказать даже местные жители. Ибо сколько себя они помнили, и сколько помнили их отцы, деды и прадеды, долина безмолвия существовала всегда. Конечно, ничего абсолютного во Вселенной не существует, и даже в долине безмолвия можно было услышать кое-какие звуки – но только находясь от их источника на расстоянии, не превышающем одного метра. Благодаря этим особенностям долины Безмолвия, как жители Элизара, так и пришельцы из других миров, знавшие о ее существовании, то и дело избирали ее местом для конфиденциальных бесед. Любопытно, что здесь отказывали любые способы дальнеслышания и магической прослушки. Да и технические средства, если бы кто-нибудь додумался их здесь применить, скорее всего, спасали бы перед этой магической аномалией. Также немало нашлось охотников испытать здесь свое магизрение, но все они ушли разочарованными. Отчетливо видя окружающий пейзаж, животных, птиц рыб, они не могли разглядеть существ с более сложной структурой мозга, опять-таки на расстоянии более метра. Из-за этого в долине был велик риск случайной неприятности или даже смертельно опасной встречи, поэтому туда ходили только по крайней необходимости. Но у тех двоих, что беседовали в тени гигантских деревьев на берегу озера, такая необходимость очевидна была. Оба выглядели как люди. Именно выглядели, потому что в магических мирах было в порядке вещей изменять свой облик до неузнаваемости, вплоть до изменения расовой принадлежности. Оба разговаривали на всеобщем языке пандемониума. Один из них — Пожилой коренастый мужчина, одетый в джинсовые костюм и кроссовки, которые хоть и входили в диссонанс с его интеллигентной и благообразной внешностью, но как нельзя лучше подходили для прогулок на природе. Говорил он с французским акцентом. Это был никто иной, как Серж Фонтен, адепт и бывший наблюдатель ордена Безликих. Его собеседником был высокий, темноволосый щеголь лет 45. Седые пряди, нет, нет, да и проблескивающие в его пышной шевелюре добавляли его облику благородства. Одежда его была под стать внешности — шикарный костюм-тройка, белая рубашка, галстук и черные лакированные туфли. Неуместность этого наряда на берегу лесного озера, по-видимому, нисколько не смущала его. И это говорило о том, что он, скорее всего, переместился сюда магическим способом и также собирается убыть. Образ сиборитствующего аристократа был любимым обличием Инфера Маурзена для путешествий в человеческие миры. На эту встречу он прибыл уже в качестве сатана, верхнего правителя Нижнего мира. Таким образом, круг знакомств Сержа Фонтена теперь стал чрезвычайно широк. В него входили представители практически всех высших сил множества миров. Впрочем, судя по разговору, жестикуляции и выражению лиц собеседников, встречались они явно не впервые. «Значит, он поверил, что вы из наблюдателей безликого черного». с задумчивой смешкой проговорил маурозен. «Признаться, я был более высокого мнения о спецслужбах Эдемитов. Но мы же с вами неплохо поработали, чтобы ввести их в заблуждение», возразил его собеседник. «К тому же вычислить, на кого именно из Ордена работал тот или иной наблюдатель, задача не из легких. Мы ведь иногда поставляли информацию и другим безликим, помимо своего куратора. Я, кстати, пару раз добывал сведения и для черного». так что мои слова не были абсолютной ложью. Но если Пириэл дознался, что вашим куратором был Синий, которого он сам отправил в бездну, то вряд ли стал вербовать вас. Пириэл находится в цейтноте. Долго проверять меня ему не с руки, да и не было у него другой кандидатуры, — Фонтен усмехнулся, так что он сделал единственный возможный в данной ситуации ход. Что ж, очень хорошо. Приятно, когда враг сам лезет в расставленную для него ловушку. Первую ошибку он уже совершил, теперь дело за малым. Завершить начатую комбинацию. Ваша задача как можно скорее спровоцировать крупные сражения Эдемитов с Тёмным и его слугами. Естественно, крайне желательным будет и участие носителя Калатборга. Такое возможно? Пожалуй, весьма скоро может подвернуться случай. Всё пока очень неопределённо. Но если выгорит, хотел бы я оказаться в этот момент как можно дальше от Пандемониума. «Ну, думаю, в этом вам моя помощь не нужна». Проронил Маурезен. «Что вы хотите за свои услуги?» «Ничего. Вы меня, возможно, не поймете, но я очень уважал и ценил своего куратора. Для обезликих он был очень даже неплох. Работа на него в свое время вывела меня из тяжелейшего духовного и финансового кризиса. Мне есть за что быть ему благодарным. Если я смогу хотя бы отправить в бездну его убийц, мне этого будет достаточно». «Месть». задумчиво произнес Инфер. Словно пробуя это слово на вкус. «Понимаю и уважаю, но все же, неужели вы ничего не хотите для себя лично? Ведь вы рискуете и рискуете изрядно». «Мне ли этого не знать?» – пробормотал Фонтен. «Так вот, вы вполне можете требовать компенсации за риск. Даже сейчас я многое могу сделать для вас. А если наш план сработает, то мои возможности весьма существенно возрастут». «Не верите в бескорыстие, да?» С печальной улыбкой произнес адепт. «Что ж, это естественно. У вашей расы другая психология, и вы кое-чего не в состоянии понять. А течьи мотивы вам непонятны, по вашему мнению, не заслуживают доверия. Тогда я могу сказать вам следующее. Мне нравится пандемониум, и я хотел бы в будущем жить в этом мире. Если в результате наших действий пандемониум не будет уничтожен, то в нем непременно сменится правящий режим, не так ли?» «Вы всё правильно понимаете. Так вот, полагаю, для меня будет не вредно, если персона, занимающая такое положение, как вы, будет мне кое-чем обязана. Я, пожалуй, оставлю за собой право попросить эту самую персону в будущем об ответной услуге, так как сейчас мне не приходит в голову ничего такого, что было бы адекватной оплатой моих трудов. Как вам такая постановка вопроса?» Тонкие губы Маурзена сложились в понимающую улыбку. «Достойная позиция. Я согласен. Если что, вам известно, как выйти со мной на контакт. Надеюсь, вы своевременно известите меня о начавшемся сражении. Не извольте сомневаться, Ваше Величество». Долина изгнанников. Сектор Дренор. Ночная тьма уже сменилась предрассветным сумраком. А Дмитрий все не возвращался. Женщины продолжали ждать его в той самой комнате, откуда четыре часа назад... Наблюдали его исчезновение. Иногда, механически поглядывая в окно, хоть и понимали бессмысленность этого действия, он мог появиться откуда угодно. Они молчали. Все слова были уже давно сказаны, и не имело смысла и далее переливать из пустого в порожнее. Алерия испытывала нечто схожее с тем, что творилось у нее в душе после безумной экспедиции в московский мегаполис, когда она успела уже мысленно похоронить своих друзей. Сейчас вроде бы все было по-другому. Дмитрий ушел сам, по доброй воле, но дурное предчувствие удавом душило эльфийку. Они не ощутили никакого магического всплеска, просто вдруг стало холоднее, и подул ветер. Дмитрий раньше демонстрировал им перемещение с помощью воздушных стихийников, но редко прибегал к нему, ибо Алерия и Селена владели более простыми и экономичными способами перемещения на далекие расстояния. Таким же образом он перемещался только когда путешествовал один. Переглянувшись, женщины вскочили с места и кинулись во двор. Дмитрий был там и выглядел, мягко говоря, неважно. Запавшие глаза молодого человека лихорадочно блестели, а весь его вид отражал крайнюю степень усталости. В его руках был странный округлый сверток размером с человеческую голову. От этого сравнения почему-то пришедшего в голову Алерия вздрогнула и тут же мысленно обругала себя. «Лезет же в голову всякий бред». «Признаться, ты заставил нас поволноваться», — нарушила молчание Селена. «Простите, я полагал вас пить, иначе, конечно же, предупредил бы вас». «Кто это был?» — напряжённым тоном спросила Алерия. «Ты о ком? Ах, да, наверное, видела моё отбытие. Сейчас я вам всё расскажу, только сначала мне нужно присесть. Если честно, я просто дьявольски устал». Они зашли в дом, где Дмитрий изложил женщинам слегка отредактированную версию своих ночных приключений и плана решающего сражения с Лангаром Тёмным. К сожалению, сейчас даже с ними он не мог полностью быть откровенен, ибо каждое его слово слышал Каладборг. Да и некоторые детали его истинного плана наверняка вызовут бурный протест со стороны обеих его боевых подруг, особенно, как он подозревал, со стороны Аллерии. «А когда я свяжу его энергетической дуэлью, сила против силы, — заканчивал он свой рассказ, — «Появятся бравые ребята сил стабильности, спеленают его заклятиями и отберут корону». «В этом плане многое зависит от стечения обстоятельств», — задумчиво произнесла Аллерия. «Неизвестно, не вызовет ли столкновение сил ваших артефактов мгновенной катастрофы». «Да, риск есть», — согласился Дмитрий. «Но в нашем отчаянном положении выбирать не приходится. Не рискуя, войну не выиграть, особенно такую, как эта». Кроме того, у Дайнарда в заточении было достаточно времени для того, чтобы произвести работу над ошибками. Он подсказал мне образ действий, благодаря которому, правда, лишь теоретически, я сумею исковать лангар обоим и не уничтожить при этом мир. «А если...» — начала было снова взражать эльфийка, но Дмитрий ее перебил. «Давайте остальные, если отложим, на завтра», — взмолился он. «Я просто с ног валюсь. Всем нам не мешает хорошенько выспаться». а на свежую голову отшлифуем наш план и... Кстати, кто из нас лучше всего владеет изящной словесностью?» Женщины недоуменно переглянулись. «Ну, наверное, я», — наконец вымолвила инферика «Как-никак, я довольно долго была психологом и даже написала пару книг. А что? Тогда с тебя письмо Лангару», — ухмыльнулся Дмитрий. «Я хочу, чтобы это был красивый вызов на дуэль в стиле аристократии XVIII века». Что-то вроде «Милостливый государь, вы подлец. Я буду иметь честь драться с вами там-то и тогда-то. Справишься?» «Думаю, да», — кивнула Селена, тоже не удержавшись от усмешки. «Рада видеть, что ты еще не потерял чувство юмора». «Где-то в пандемониуме». «Милостивый государь, мне кажется, что вам, равно как и мне, надоело наше противостояние в его теперешнем виде». Я могу еще довольно долго уничтожать ваши армии, не вступая в решительные сражения с вами лично, и тем самым затягивать войну. Это, полагаю, не в ваших интересах. В то же время каждый день этой войны умножает страдания жертвы мирного населения моего родного мира, что, в свою очередь, никоим образом не может устраивать меня. Предлагаю разрешить эту невыгодную нам обоим ситуацию самым радикальным образом – поединком. Поединок предлагаю устроить в секторе Нордхейм, в его восточной части, завтра вечером, за пару часов до захода солнца. Вы сможете меня найти по магическому пилингу, который я вам дам, прибыв на место. Считаю сектор нортхейм идеальным местом для сражения. Ибо даже весьма возможное, после нашего столкновения, магическая катастрофа там причинит наименьший вред. Надеюсь, вы не приведете с собой вашей армии. их присутствие там будет явно излишним. Полагаюсь не только на вашу честь, но и на здравый смысл. Существенной помощи они вам все равно не окажут, но понесут астрономические потери. А если вы рассчитываете победить и затем править пандемониумом, войска вам еще очень пригодятся. Итак, если через час после подачи мною пелинга вы не появитесь и не появитесь, Я буду считать свое предложение отвергнутым и продолжу ведение боевых действий тем же способом, что и сейчас, что в конечном итоге приведет вас к поражению, ибо и Демиты тоже времени даром терять не будут. Прошу вас серьезно обдумать и принять мое предложение. Ваш враг — Дмитрий Рогожин, носитель Калатборга». Лангар Темный с раздражением отбросил послание, неизвестно каким образом доставленное в его временную ставку, и в ярости магическим ударом обратил в прах тяжелый дубовый стол, стоявший посреди комнаты. Тант и Равен, стоявшие у противоположной стены, вздрогнули. Это заклятие, повелителя серых пределов, с такой же легкостью могло обратить в ничто и их самих. Впрочем, они не осмелились издать ни звука, ожидая, пока темный сам обратится к ним. «Нет, каков наглец!» — воскликнул Лангар со смесью злобы и восхищения — «Вы почитайте. Почитайте, что он там пишет. Утонченная вежливость в купе с замаскированной издевкой. Тоже мне, аристократ». Лич и вампир осторожно подобрали послание внимательно прочитали его. «Я бы сказал, что это красивый вызов на дуэль», — осторожно произнес Равен. Рогожин, по-видимому, еще не растерял юношеского идеализма и романтизма. И все же, что-то меня здесь смущает». «Например, способ доставки этого письма», — вмешался Тант. «Магическая доставка — очень сложное искусство. Не всякий адепт с этим справится. Кроме того, она требует знания точного местонахождения адресата. Странно, откуда Рогожин мог его знать? Он ведь воин, а не маг. А в помощниках у него инфер-убийца и адепт средней руки, который, на мой взгляд, такие задачи не по зубам. Кто-то ему помог, но кто? Резонная мысль», — задумчиво сказал Тёмный. «Выбор противоборствующих сил у нас невелик. Эдемиты ему помогать не будут. Они такие же его враги, как и наши. Инферы? Тоже вряд ли. Его подружка-убийца, кажется, объявлена вне закона в Нижнем мире. И я сильно сомневаюсь, что ей удалось там с кем-то договориться. Безликих мы уничтожили, а значит, остаются только силы стабильности». «Не очень приятный вариант», — поморщился Равен. «Первосозданный опасный противник». Если он действительно играет против нас, то этот вызов вполне может быть ловушкой. Если вампир рассчитывал, что его слова заставят Лангара отнестись к посланию Рогожина более настороженно, а, быть может, и вовсе отказаться от идеи принять этот вызов, то он ошибся. Он не учел одного важного фактора, а именно степени влияния короны мертвых на своего носителя. Впрочем, в этом вопросе заблуждались все без исключения приближенные повелители серых пределов. Они были уверены, что Лангар использует корону мёртвых, но на самом деле уже довольно давно всё обстояло наоборот. На первый взгляд может показаться странным, что могущественный архимаг быстрее сдался под натиском своего артефакта, чем обычный человек. Но секрет состоял в том, что, в отличие от Дмитрия Рогожина, Лангар даже не пытался сопротивляться короне. Поначалу их мысли и цели полностью совпадали, и повелитель серых пределов — вскоре полностью перестал отличать свои мысли от привнесенных короной, и это стало началом конца. Предупреждение Дайнарда, которое Лангар в свое время встретил в штыки, пропало в туне, корона теперь вертела им, как хотела. Последним проявлением собственной воли Архимага стало его отступление от столицы Ардера, но больше подобных вольностей корона своему носителю не позволяла, Лангар Артёмна считал, что у них с Короной Мёртвых идеальный симбиоз. Но это был симбиоз хозяина и раба, причём хозяином был отнюдь не бывший архимаг Расс Сидроу. Вот и сейчас, будь Лангар в суждениях, он несомненно отнёсся бы внимательно к опасениям своих приближённых. Но едва Корона услышала, что в самом скором времени предстоит битва с её давним врагом Каладборгом, Она и знать не захотела никакой отсрочки какой отсрочке вожделенного сражения, и неважно, сколь веские и разумные доводы говорили за такую отсрочку. А раз корона хотела битвы, хотел ее и лангар. Использовав естественные чувства противоречия, возникшие в голове темного при мысли, что кто-то способен поймать в ловушку его, практически всемогущего повелителя серых пределов, корона заставила своего носителя произнести следующие роковые слова — однозначно и бесповоротно определившие дальнейшее развитие событий. «Ловушка?» — презрительно фыркнул Лангар. «Хотел бы я видеть капкан, который способен поймать такого зверя, как я. Нам представился шанс раз и навсегда покончить с нашим врагом, который уже доставил нам немало хлопот, и мы не можем его упустить. Помогай Рогожину, хоть сам Создатель. Он предлагает дуэль. Но, насколько я знаю, дуэль не проходит без секундантов». А моими секундантами станете все вы. Тан, соберите всю элиту. Как только он даст нам пелинг, мы заявимся к нему в гости и просто раздавим его. Это война, господа. А на войне не бывает подлостей, бывают военные хитрости Вам все ясно? Действуйте! Московский мегаполис. «Что? Повторите еще раз?» Внезапно севшим голосом попросил Пириел. Скоро в Нордхейме встретятся леденящий холод и кромешная тьма. Будет большое сражение, — терпеливо повторил Фонтен, — и тьма держит верх. Когда это произойдет? Скоро. Если хотите вмешаться, то поторопитесь. У вас на подготовку несколько часов. Вмешаться? Еще бы переел не хотел. Одна мысль о том, что произойдет, если Каладборг окажется в руках темного, вызвала у Эдемита приступ мигрени. Будь проклят, Рогожин! Возомнил себя спасителем мира, а теперь погибнет сам и отдаст в руки врага единственный козырь, способный побить его карты. Но нет, он, Пириэл, этого ни в коем случае не допустит. В душе главы Совета Верхнего Мира забурлил безумный коктейль из ярости, страха, жажды деятельности и предвкушения крупного сражения. «Вы уверены?» — еще раз переспросил он адепта. «Я не сообщаю непроверенной информации». Уже с некоторым раздражением отрезал Фонтен. событийной линии говорят однозначно. Впрочем, решать вам. Мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай». Пирел удивленно взглянул на адепта. эдемит гордился своим знанием земной лингвистики, но с такой идиомой встретился впервые. Впрочем, переспрашивать он не стал. Смысл высказывания Фонтена был ему примерно ясен. Бывший наблюдатель дал ему информацию, а дальше умывает руки». Но Эдемид не склонен был его осуждать. От заварушки, который скоро начнётся в Нордхейме, любой здравомыслящий смертный предпочтёт держаться подальше. Неплохо бы, конечно, проверить его слова, но как это сделать? Не прорываться же опять в замок судьбы? Леонель в прошлый раз чуть душу Создателю не отдала. Да и нет сейчас времени ни на какие проверки. Несколько часов. «Этого только-только хватит, чтобы собрать ударный отряд из адемитов и должным образом его экипировать. Кроме того, надо связаться с посвященным Локуса. Без него в этой операции явно не обойтись. Дел безумно много». Глава совета снова сосредоточил свой взгляд на Фонтене. «Еще один вопрос. Как мы найдем место боя?» «Я бы посоветовал вам слушать континуум в Нордхейме. Полагаю, то, что там начнется, разгонит эхо очень далеко». «Резонно!» — кивнул Пириел. «Ладно, благодарю за информацию. Можете быть уверены, ваши услуги будут щедро вознаграждены. А теперь извините, у меня много дел. Вы можете быть свободны. Я свяжусь с вами». Фонтен коротко кивнул, сотворил арку пространственного коридора и шагнул в нее. Едва арка закрылась, как Пириел веером отправил телепатический зов, посвященному Локуса. К вящему удивлению Эдемита отозвался тот далеко не сразу — Да контакт оказался весьма слабым. «Где вы?» — спросил Пириэл. «В пещере», — коротко ответил Алистанус, не уточняя, в какой именно. Но эдемит и так понял, что его собеседник в обиталище Локуса. «Вы мне срочно нужны. Поступила очень важная информация, требующая немедленных действий. Прошу вас прибыть ко мне как можно скорее». По ту сторону телепатического контакта воцарилось ментальное молчание, пропитанное, однако, как определил Пириэл, изумлением и тревогой. «Буду через десять минут», — наконец ответил Алистанус. «До встречи». Телепатический контакт, мягко, но безапелляционно прервался. Элизар, звездный перевал. Только здесь, выйдя из шестого по счету пространственного коридора, с помощью которых он путал следы, Серж Фонтен позволил себе торжествующе усмехнуться. Дело было сделано. причем ему не пришлось ни напрягаться, ни рисковать. Судьба или какие-то иные силы почти все сделали за него. Обстоятельства сложились настолько удачно, что было даже немного подозрительно. Впрочем, параноей Фонтен не страдал и везение воспринимал как должное. — Свяжусь с вами, — передразнил он Пириэл, — вряд ли тебе это удастся, убийца. От предвкушения близкой мести в груди адепта сладко заныло. Эдемид, несомненно, ввяжется в эту нордхеймскую мясорубку и вряд ли унесет оттуда ноги. Представив, сколь мощной катастрофа это может разразиться, Фонтен содрогнулся. С тех пор, как на него вышел Маурезен и предложил поспособствовать крупному столкновению сил, ему в голову не раз приходила мысль, а не слишком ли большую цену заплатит множество миров за то, чтобы состоялась его месть. Как сказал кто-то из древних, правосудие должно свершиться, хотя бы и погиб мир. Фонтен сейчас не мог поручиться за точность цитаты, но смысл ее был определенно такой. Однако что-то внутри него не соглашалось с такой формулировкой. Но, в конце концов, не он же спровоцировал это столкновение. Он лишь подбросил дров в уже разгоревшийся костер с тем расчетом, чтобы его враг погиб в пламени. Разве его можно за это осуждать? Все равно эта чудовищная война шла к подобному логическому завершению. Не сейчас, так позже, сия грандиозная баталия непременно состоялась бы. Так почему не теперь? Возможно, после этого сражения война сразу закончится. Людям свойственно задним числом придумывать оправдание своим дурным или жестоким поступком и приписывать себе мотивы, о которых они на самом деле и не помышляли. Когда Серж Фонтен связался с Маурезеном и совместно с ним... задумал эту чудовищную авантюру, он был побуждаем к действию исключительно мести. Но сейчас он уже практически убедил себя в том, что желание покончить с войной было для него едва ли не равноправным мотивом. Убедил и успокоился. Адепт огляделся по сторонам и с наслаждением вдохнул чистый горный воздух мира, не неоскверненного технологической эволюцией человека. Возможно, магические миры, как он читал в книгах, и менее стабильны, чем технологические. Но насколько же в них приятнее жить? Звёздный перевал назывался так недаром. На нём никогда не бывало облаков. И в то время, как его соседи по северному хребту всё время кутались в одеяло из белых туч, он всё время был чист. И с него по ночам открывался такой потрясающий вид на звёздное небо, что просто дух захватывало. Вот и сейчас Фонтен залюбовался прокинутым куполом черного небосвода, словно россыпью бриллиантов, усеянным огромным количеством звезд, складывающихся в узоры незнакомых созвездий. Фонтен лгал Маурезену относительно своих планов жить в Пандемониуме, но лишь отчасти. Адепт по-своему любил этот родной ему мир, но даже если он после сражения в Нордхейме уцелеет, жить там после войны Фонтен не собирался. Он устал от безумной смеси магии с технологией, кучи разнообразных визитёров и связанных с ними проблем, тотального контроля и демитов и плохой экологии, которую катаклизм отнюдь не улучшил. Бывший наблюдатель не был столь наивен, чтобы ожидать каких-то положительных сдвигов от прихода к власти инферов. Скорее всего, жизнь в пандемониуме после этого станет совсем невыносимой. Хорошо всё обдумав, Фонтен подготовил себе запасной аэродром. Выбор он делал долго и тщательно, ибо выбирал не временное убежище от бури, а место, где проживет всю оставшуюся жизнь. С этой точки зрения Элизар, магический мир, населенный людьми, представлялся просто идеальным вариантом. Адепт уже много лет интересовался его культурой, магическими знаниями изучал язык, он даже построил себе дом здесь, за звездным перевалом. Аэродром был готов. Пришло время стартовать с него. Серж Фонтен оглянулся. Разумеется, позади него лежал умиротворенный ночной Элизар, но не его сейчас видел бывший наблюдатель Ордена Безликих. Он видел оставленный им пандемониум, прожитую там жизнь, в которой, если честно, хорошего было не так уж мало. Все это уходило в прошлое, чтобы лишь изредка возвращаться в воспоминаниях. Решительно тряхнув головой, Фонтен отогнал печальные мысли, смахнул рукой со щеки невесть откуда взявшуюся влагу и повернулся туда, где его ждала новая жизнь в новом прекрасном мире. И адепт двинулся вперед, спускаясь со звездного перевала навстречу этой жизни. Московский мегаполис. Надо сказать, что плотность населения в верхнем мире уступает таковой в пандемониуме, как минимум на три порядка. Отсюда любовь и демитов к большим пространствам и просторным жилищам, в которых есть где развернуться и чем дышать. Естественно, в Пандемонии уми знали об этой особенности правящей расы, и поэтому помещения для жилья или работы Демитов подбирались соответствующие. Таким был и кабинет Пириэла на верхнем этаже высотного пристроя к московскому зданию корпуса усмирителей. Кабинет этот, если, конечно, можно было назвать кабинетом, гигантский покои, занимавший почти весь этаж, имел здоровенные окна во все стены. в которой, учитывая высоту здания, было видно только небо. Естественно, такие окна визуально еще более увеличивали и без того поражающий воображение объем помещения. При этом кабинет обладал минимум обстановки. Дубовый стол, несколько кресел, бар с адемитскими напитками и холодильник всегда заполнены любимыми лакомствами пириэла, также из кухни Верхнего Мира. Вот и вся мебель, стоявшая на этих огромных просторах. Не мудрено, что у любого посетителя кабинета Пириела, не принадлежащего к Рассе Демитов, сначала возникал легкий приступ агорафобии, проходивший далеко не сразу. Однако Алистанус, явившийся к Пириелу в состоянии мрачной задумчивости, не обратил никакого внимания на фантастические размеры его кабинета. Настроение посвященного стало портиться еще тогда, когда Локус сообщил ему о своих дурных предчувствиях, которые, учитывая от кого они исходили, следовало воспринимать в высшей степени серьезно. Поэтому телепатический вызов главы Совета Верхнего Мира, заставший посвященного в пещере источника, упал на подготовленную почву. Алистанус охватило сильнейшее чувство тревоги. Локус как в воду глядел, предрекая некие опасные авантюры, возможно, исходящие от их эдемитских союзников. Ничем другим срочный вызов Пириэла Алистанус объяснить не мог, поэтому, направляясь сюда, он не ожидал от предстоящего разговора ничего хорошего. Пириэл жестом указал посвященному на кресло. Тот сел и вопросительно воззрился на хозяина кабинета. Время не терпело, поэтому идемит без долгих предисловий изложил Алистанусу то, что с десятью минутами ранее узнал от Фонтена. «В связи с этим я намереваюсь», — сказал он, завершая свой рассказ — Собрать ударный отряд из элитных воинов Верхнего Мира и Мелтиан. Появиться там и перехватить Калатборг. Другого шанса у нас может не быть. При удачном развитии событий мы имеем шанс еще и завершить войну одним ударом. Разумеется, в этой операции нам не обойтись без вашей помощи. Более того, без нее она обречена на провал». Закончив, он выжидательно посмотрел на листануса пытаясь определить, как тот реагирует на его слова. «Посвященный колебался». С одной стороны, в словах Эдемита был резон. Соблазн одним стремительным рейдом решить исход чудовищного противостояния был велик, как, впрочем, и риск. А ведь Локус весьма недвусмысленно советовал избегать в ближайшее время любых авантюр. План же Пириэла выглядел стопроцентной авантюрой. «Не знаю», — осторожно произнес Алистанус, «как-то все это мне кажется сомнительным. Неподготовленный, спонтанный рейд». Панели пропал. Авантюра. Слишком велик риск. Если бы все тщательно просчитать, получше подготовиться, да и проверить эти сведения тоже не мешает. Да, я понимаю все, — с досадой бросил Пириел. Но нет у нас на это времени. Риск есть, не спорю. Но и выигрыш в случае успеха колоссальный. Это вам не казино, — устало возразил посвященный. Вы ставите на кон множество жизней и судьбу нескольких миров. Простите, но я не могу на это пойти. Возникло напряженное молчание, и в течение этой паузы эдемит сверлил своего собеседника тяжелым, полугневным, полупрезрительным взглядом. «Вот значит как», — произнес он наконец, — «не хотите рисковать? На это я скажу вам следующее. Решившись на эту, как вы, говорите авантюру, мы можем проиграть, но не решившись, проиграем наверняка. Неужели вы хоть на минуту усомнитесь, что лангар темный в поединке просто раздавит этого мальчишку Рогожина?» вдобавок тоже утверждает мой источник, которому я склонен доверять. И тот же источник говорит, что до роковой развязки осталось несколько часов. И что я, по-вашему, должен делать? Пустить все на самотек и позволить темному забрать у Рогожина колодборг? Да вы хоть понимаете, что тогда конец всему». Не в силах совладать с эмоцией Демит вскочил из-за стола и нервно заходил по кабинету. «Если мне придется выбирать», Продолжал он, между гарантированным поражением и пятидесятипроцентным шансом на успех. «Я выберу второе, а вы...» Эмоциональная речь главы совета произвела на Алистануса некоторые впечатление И он, совсем уж решившись отказаться от этой затеи, вновь засомневался. Видя колебания собеседника, Пириел не стал мешать ему думать и вновь опустился в кресло. Алистанус напряженно размышлял, взвешивая все «за» и «против», считал шансы, Предчувствие локоса конечно, сбрасывать со счетов нельзя. Но Источник же сам признался, что он не судьба и точно событийной линии отследить не может. А потому неясно, что именно повлечет в виденную им катастрофу. Их действие или бездействие. Алистанус по своему богатому жизненному опыту знал, что второй подчас приводит к менее тяжелым последствиям, чем первые. Эдемид был прав. Шанс на то, что молодой носитель Каладборга устоит против матерого архимага, крайне невелик. А если его меч попадет к лангару, это означает гибель для пандемониума. А может и не только для него. Они сейчас, если вмешаются, имеют шанс предотвратить эту беду. А что, если, отказавшись, он похоронит этот мир? Как он тогда будет жить? Да и будет ли вообще? Борьба, посвященного с самим собой, заняла почти 15 минут. в течение которых Эдемит, сделав над собой фантастическое усилие, не отвлекал его. Наконец, Алистанус поднял на него глаза. «Что от меня требуется?» — тихо спросил он. «Долина Изгнанников. Сектор Дренор». «Думайте, он придет?» — спросил агент. «Даже нисколько не сомневаюсь. Он хочет разделаться со мной, наверное, столь же сильно, как и наши артефакты друг с другом». Он ни за что не упустит такой случай, да еще и своих гвардейцев с собой прихватит. Не боитесь?» Глаза посланца первосозданного сквозь прорези золотой маски блеснули любопытству. «Я свое уже отбоялся. Пора заканчивать с этой историей, а то я что-то устал. Что же, тогда удачи. Спасибо, она мне понадобится. Сигнал помните? Слушайте континуум. И как только я вызову стихийников, действуйте, как договорились». «Можете не сомневаться, все будет в лучшем виде». Они стояли на маленькой площадке, находящейся ровно посредине узкой каменистой тропки, змейкой, заползающей на гигантский и с виду неприступный утес. Слева скала отвесно обрывалась, и тремя километрами ниже лежали острые камни, по которым весело журчал ручеек. Отсюда его не было ни видно, ни слышно, но Дмитрий знал, что он там. Здесь ему уже было знакомо все или почти все». Сверху открывался потрясающий вид на долину, уже почти год бывшую для него домом. Внизу клубился туман. По поросшим густым хвойным лесом отрогом гор, окружающих долину изгнанников, скользнула громадная крылатая тень. Дракон. Хозяева Дренора нечасто удостаивали изгнанников своим появлением. С тем же Гроотом за все время пребывания здесь Дмитрий общался не более трёх раз. Драконы возвели между собой и обитателями долины незримую стену. Они давали им убежище и защиту, но они желали сближаться со смертными, беспокоенной жизнь которых была не по душе древним существам. Живущие тысячелетиями, они не замечали, как проходят месяцы или годы, и не хотели, чтобы что-то напоминало им о быстробегущем времени. Дракон приближался. Агент тоже заметил его. «Интересно, что ему от нас надо?» — Вероятно, это ваше появление вызвало у него интерес, — предположил Дмитрий. — Не думаю. Впрочем, мне пора. Еще раз удачи и прощайте. Агент исчез. Дмитрий удивленно посмотрел на место, где он только что стоял. Неужели испугался? Впрочем, черт их знает, эти высшие силы. Их возможные нелады с драконами его не касаются. У него Дмитрия Рогожина, носителя колодборга, и своих проблем выше крыши. Интересно все-таки, зачем летит крылатый змей? Молодой человек отступил как можно дальше от края пропасти, чтобы ветер от громадных драконьев-крыльев не смахнул его со скалы. Это был грот. Дмитрий узнал его по золотистой чешуе между глаз и большому рубцу на груди. Впрочем, других драконов он видел всего дважды и ни разу с ними не общался. Гигантский ящер выказал даже некоторое подобие предупредительности — паря, опустившись на уступ, нависши над тропинкой, чтобы не поднимать ураган. «Рад вас приветствовать, почтенный Гроут!» — уважительно обратился Дмитрий к дракону. «Чем обязан?» «Ты уходишь, носитель ледяной смерти?» «Да, часа через два. Я хочу попрощаться». Дмитрий прищурился. «Думаете, я больше не вернусь?» «Не вернешься», — подтвердил дракон. «Ты идешь спасать мир, не так ли?» «Можно и так сказать». Подобные свершение обычно дорого обходятся героям. Высшие силы далеко не бесплатно дают им право вмешиваться в судьбу мироздания. «Но я не просил о таком праве», — возразил Дмитрий. «А это никого не волнует. Смертный, вмешивающийся в игры высших сил, обычно платит за это жизнью, как минимум. Но в данном случае, по крайней мере, одна из них на моей стороне. Из ноздрей грота с шумом вырвалась струя пара. что у драконов, как уже успел узнать Дмитрий, означало крайнюю степень веселья. «Ты сам-то веришь в то, что сказал?» полюбопытствовал ящер. «Все высшие силы признают только одну форму общения со смертными — использовать их в своих интересах. Вы для них лишь расходный материал. Одни, как, например, Энферы и Эдемиты, делают это более откровенно, другие — безликие так называемые силы стабильности, более искусно». но не менее безнравственно. Эти последние, представитель которых только что стоял здесь, рядом с тобой, достигли в мастерстве манипулирования другими самой высокой степени. После того, как ты сыграешь свою роль, они без колебаний принесут тебя в жертву во имя высших интересов. Дмитрий печально усмехнулся. — Вы не очень-то любите их, правда? — А за что мне их любить? — удивился дракон. «Более циничных и бессовестных существ можно встретить разве что в хаосе. Вот, например, ты обижаешься на нас за то, что, обладая немалым могуществом, мы так и не вмешались в войну, идущую в пандемониуме, хотя способны были бы много изменить. Что, скажешь, не так?» «Я могу вас понять», — после паузы произнес молодой человек. «Лжешь», — спокойно констатировал Кроут. «Не можешь ты нас понять и никогда не сможешь». В этом одновременно и сила, и слабость человеческой расы, ровно как и почти всех смертных рас во множестве миров. Вы и все в глубине души идеалисты, сколько бы ни рядились в одежды циников, даже самым эгоистичным мерзавцам из смертных далеко до представителей высших сил. То, что происходит сейчас в пандемониуме, суть борьба высших сил, в которой они по привычке используют смертных, а в данном случае еще и нежить. «Последний, конечно, все равно, а смертные уверенный, что воюют за правое дело». «Постой», — рыкнул дракон, заметив, что Дмитрий собирается возразить, — «дай мне закончить. Мы в такие игры не играем принципиально». «В этой игре ставки выше, чем обычно, так как в деле участвуют еще и два артефакта, созданных смертными, и неизвестно, как получивших такое чудовищное могущество». «Да, сейчас гибнет очень много народу. Но что изменится от вашего вмешательства? Вселенная только быстрее покатится к гибели. Наша раса в этом участвовать не будет. А ты? У тебя, похоже, уже нет выбора. Ты — пешка на шахматной доске высших сил. Если победишь, то высшие силы присвоят тебе все заслуги. А проиграешь — никто о тебе не вспомнит просто потому, что некому будет вспоминать». Их, использующих тебя, это вполне устраивает. «Я иду на это не ради них», — помолчав, произнес Дмитрий. «Мне, по большому счету, плевать на все силы, вместе взятые. Я хочу лишь, чтобы мир, где я родился и вырос, продолжал существовать и не стал добычей нежити». Гроут, задумчиво склонив голову, посмотрел на него. «Я же говорил, прекрасно душный идеалист», — фыркнул он. «Но вот что я тебе скажу». Пока во Вселенной есть такие, как ты, у нее есть будущее. Как ты думаешь, зачем мы, придерживающиеся твердой политики невмешательства, даем приют и защиту изгнанникам? Просто здесь, в этой долине, да и в других подобных ей, собрались вот такие идеалисты, на которых держится мир, и которые дерзнули пойти против высших сил. Пусть многие из них уже не ведут активной деятельности и довольны своей жизнью здесь, неважно. Все они заслужили покой. Они его в свое время слегка отработали. И за это мы их уважаем и никому в обиду не дадим. но а ты... Тебе на роду не писан покой. Дракон расправил крылья, готовясь взлететь. А Дмитрий вжался в скалу, чтобы не упасть в пропасть от порыва ветра. «Прощай, носитель ледяной смерти. Я рад, что ты встретился на моем пути. Я буду переживать за тебя». С этими словами... Гроут взмыл в воздух и вскоре скрылся вдали. Дмитрий ошеломленно глядел ему вслед. Вряд ли многие смертных удостаивались подобных слов от этих древних существ, появившихся во Вселенной, согласно преданиям, даже раньше инферов и эдемитов. «Теперь, после такого напутствия...» Дмитрий чувствовал себя еще более заряженным на борьбу до конца. Он уже собирался извлечь Калатборг, чтобы вызвать ветер и спуститься вниз, в долину, когда его настигло ощущение телепатического поиска с просьбой о контакте. До сих пор Дмитрию приходилось общаться телепатически не так уж часто. Причем, помимо Каладборга, он вступал в контакт лишь с Алерией и Селеной. Их ментальные волны он уже изучил и узнавал почти так же легко, как и голоса. Но эта волна была ему незнакома. Первым порывом молодого человека было закрыться в непроницаемый ментальный кокон, так как с агентом он расстался совсем недавно, а больше у него не было знакомых, вне их триумвирата, с которыми ему хотелось бы общаться телепатически. Но угрозы от этой ментальной волны он не ощутил, и вдруг, сам не зная почему, открылся ей и притянул к себе. «Кто это?» — спросил он. На том конце провода возникло молчание, и Дмитрий почти физически ощутил, что его потенциальный собеседник колеблется, словно решая, не сделал ли он ошибки, связавшись с ним. Молодой человек хотел уже односторонне разорвать контакт, когда там, наконец, ответили. «Это леонель Дмитрий. Мы встречались в пещере на Урале. Вы спасли мне жизнь». «Я помню», — сдержанно отозвался Дмитрий. «Почему вы решили связаться со мной?» «Чтобы вернуть вам долг, то есть спасти жизнь вам». «Вот как? А можно поконкретнее? Вы ведь собираете сегодня на некое опасное рандеву в Нордхейм?» «С чего вы взяли?» «Ах, оставьте. переел в курсе. Я не знаю, как он вычислил или ему кто-то сообщил, но это сейчас неважно. Важно то, что он собирает ударный отряд почти из двух сотен эдемитов, чтобы напасть на вас там и отнять Калатборг. Узнаю старину Пириэла. Он в своем репертуаре. У него, похоже, идея фикс насчет моего меча. Напрасно иронизируйте. Все очень серьезно. Против такой силы даже вам не устоять». «Не ходите туда, прошу вас!» Дмитрий молчал, переваривая вновь поступившую информацию. «Спасибо за предупреждение и заботу, Леонель Можете считать, что ваш долг уплачен, но, увы, ничего изменить я уже не в силах. Машина запущена. Если Пириел и его воинство осмелятся появиться в Нордхейме, они все будут поголовно уничтожены». «Вы не понимаете!» — в отчаянии воскликнула Леонель «Они...» «Нет, это вы не понимаете!» не дал ей закончить Дмитрий. «Это не угроза, а предупреждение. Они все погибнут. Вы, конечно, можете попытаться отговорить Пириэла от самоубийственной экспедиции, но, боюсь, этот безумец вас и слушать не станет. Он ведь у вас сейчас глава совета. Мой вам совет, Леонель, не ходите с ним и попытайтесь отговорить хотя бы тех, кто вам дорог. Я не могу вам сказать большего. Прощайте». И Дмитрий, не желая продолжать пустые препирательства, оборвал контакт. Ларантел, Вечнолесье. Они все сейчас собрались здесь, перед бывшим дворцом повелителей Дроуланда. Черные тени, вампиры, личи, пустотники, вся элита, все самое смертоносное, что когда-либо порождали серые пределы. Эта сила собралась здесь, в столице новых владений Лангара Темного, которые уже включали в себя более половины Пандемониума и значительная часть территории проникших в него миров. Они стояли и ждали только приказа своего повелителя, чтобы, несущий гибель волной, обрушится на того, кто осмелился встать ему поперек дороги. Но приказа все не было, так как сам лангар темный находился в состоянии нетерпеливого ожидания сигнала, магического пилинга, который должен был ему подать его враг и который означал бы, что тот готов к бою и приглашает своего противника. «Вот только противников у него будет много». о чем носитель Калатборга, возможно, даже догадывается, но предпринять ничего не может, ибо ему-то союзников взять неоткуда. Так думал повелитель серых пределов, слушая вместе с группой личий континуум Нордхейма и отчаянно торопя время, он жаждал поскорее расправиться со своим врагом. Между тем, два ближайших советника Лангара Темного, Равен и Тант, в прослушивании не участвовали. Им была поручена организация экспедиции и сбор воинства «Серых пределов». Теперь, когда эта работа была закончена, они просто стояли вместе со всеми и ждали. Танта обуревала нетерпение. Он жил предстоящим сражением, которое давало возможность раз и навсегда покончить с ненавистным носителем Каладборга. Однако Равен, кажется, не разделял такого энтузиазма. Лицо вампирова выдавало его глубокую задумчивость. «Можно поинтересоваться». «О чем вы так сосредоточенно размышляете?» Телепатически поинтересовался Лич. «О смысле жизни?» С мрачной усмешкой отозвался Равен. «А если серьезно?» «Какие уж тут шутки! Я думаю о смысле предстоящей нам экспедиции. А так как она вполне вероятно будет стоить жизни, подавляющему большинству из собравшихся здесь, то, следовательно, думаю я о смысле жизни или, если хотите, не смерти». «Что вы имеете в виду?» спросил Тант, которому настроение Ровена категорически не нравилось. «Я поясню. Полагаю, вы не станете спорить с постулатом, что когда в руках противников оружия способное разрушить весь мир, численность их армии не имеет никакого значения?» «Пожалуй, нет», — вынужден был согласиться некромант. «Так вот, это тот самый случай». «Держу пари. Рогожин заявится один и правильно сделает. Он не захочет зря губить тех, кто сражается на его стороне». таких не очень-то много. Добуть их миллионы, он и то явился бы один. Знаете почему? В бою между Колотборгом и Короной какие-либо войска не нужны. Они просто пушечное мясо, которое лишь бесполезно погибнет там. Но почему же бесполезно? возмутился лич. Вспомните, нам ведь уже удавалось однажды, собрав большое количество личей-пустотников, временно сковать силу Колотборга. Мы сделаем это сейчас, что позволит повелителю просто взять его голыми руками. «Не считайте Рогожина идиотом», — отмахнулся Равен. «Отмахнуться в телепатической беседе практически невозможно, но иного эквивалента, полученному от собеседника эмоциональному заряду, Тант подобрать не смог. Он не попадётся дважды в один и тот же капкан. Думаете, он не догадывается, что повелитель придётся свитой? Ещё как догадывается! И наверняка придумал какие-нибудь контрмеры. Хотелось бы знать, какие. В ментальной окраске вопроса Танта... была немалая доля сарказма. «Без понятия», — честно признался вампир, — «это как раз самое худшее, не знать, какой именно козырь находится в рукаве врага, но быть уверенным в том, что он у него есть. Так или иначе, могу вам гарантировать, что ваша затея с блокированием силы Каладборга не сработает. А в результате мы имеем как минимум бойню, а как максимум глобальную катастрофу. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивает». «Вы боитесь?» презрительно спросил танк. «Трусость избегать боя, в котором у тебя есть шанс на победу. Но не желать прыгать в пропасть, не умея летать, это не трусость. В этой битве победителей не будет. А если будет, то только один. Ланга Артёмна не станет тратить энергию, спасая нас от того, что начнётся после столкновения сил Калатборга и Короны. Не знаю, как вас...» А меня не прельщает мысль закончить свое существование одной из бесчисленных жертв на алтаре безумных амбиций зарвавшегося архимага». Тант был потрясен. «Это что, бунт?» «Нет, это инстинкт самосохранения. Я не буду участвовать в этом коллективном суициде и вам не советую. Прощайте, некромант». Ошеломленный Лич просто не успел ничего предпринять. Тело его собеседника стало призрачным, а затем превратилась в туманное облачко и растворилась в густых сумерках, опустившихся на Дроуланд. Он только хотел поднять тревогу, как континуум вздрогнул. На балконе дворца материализовался лангар темный. Он простер свою руку к дальнему краю дворцовой площади, и там возник громадный портал, с сбеснующийся внутри тьмой. Оттуда потянуло леденящим холодом. «Пора, мои воины! Я пойду первым!» «Личим держать портал, пока не пройдут все остальные, а затем за мной». И едва удостоверившись, что собравшиеся на площади некроманты взяли на себя поддержку межмирового перехода, повелитель серых пределов исчез. Долина изгнанников, сектор Дренор. «В общем, я иду один», — заключил Дмитрий свою длинную и логически безупречно построенную речь. «Но уж нет», — горячо воскликнула Аллерия, — «без меня ты никуда не пойдешь. Мы слишком много пережили вместе, чтобы я сейчас бросила тебя одного». «Но пойми, там я должен быть один. Я пущу в ход всю мощь Калатборга и, боюсь, даже Создатель не ведает, что из этого получится. Я не могу при этом думать еще и о твоей безопасности. А это и не потребуется. Я способна не только позаботиться о себе, но и помочь тебе». Мне казалось, у тебя уже были случаи в этом убедиться. — А тебя не смущает то, что твой дед будет в рядах наших врагов, и, вполне возможно, тебе придется скрестить с ним клинки. Алерия помрачнела. — В этом существе слишком мало осталось от гордого и прекрасного эльфа, бывшего моим дедом. Теперь это безжалостный убийца, кровосущий мертвец, и можешь быть уверен, в случае чего моя рука не дрогнет». Плечи Дмитрия устало опустились. «Значит, ты упорствуешь. И не надейся меня отговорить. Что ж, я не хотел этого. Селена...» Алерия начала было разворачиваться, но не успела. Инферейка двигалась быстрее. Пальцы Селены коснулись ее затылка. Один легкий магический импульс и мгновенно погруженный в глубокий сон тело Алерии начало оседать на землю. Инферейка успела подхватить ее и бережно уложила на траву. Дмитрий печально посмотрел на эльфийку. Прости меня, Лерия, за всё. И за это тоже. Он наклонился, отстегнул от её пояса ножны со стоком и прикрепил оружие у себя за спиной. «Зачем он тебе?» — удивилась Селена. «Исток не дага и не кинжал. В качестве второго клинка он не подходит». Дмитрий загадочно улыбнулся. «У меня есть предчувствие, что он может мне пригодиться». Селена пожала плечами, но развивать тему не стала. Только глухо спросила. «Как ты думаешь?» «У тебя есть шанс остаться в живых?» «Не знаю», — честно ответил Дмитрий. «Скорее всего, нет. Тогда нам надо попрощаться». Селена внезапно шагнула вперёд и впилась в губы молодого человека кострастным и даже каким-то отчаянным поцелуем. Когда, наконец, она отстранилась, он увидел на её красивом и всегда чуть насмешливом лице столь несвойственные ей неподдельную тревогу и горечь. «Вернись, ладно?» тихо попросила инферийка. В противном случае Алерий меня точно прикончит. — Постараюсь, — ответил молодой человек с напряженной улыбкой. Он резко повернулся, извлек колодборг и очертил лезвием меча в воздухе контр двери. Этот контур засиял синим светом, и из него пахнуло ледяным ветром. Не оборачиваясь, Дмитрий шагнул в проход, и магическая дверь закрылась за ним. Нортхейм. Дмитрий сидел на снегу, сложив руки на коленях. В лицо ему бил крепкий нордхеймский ветер, бросаясь пригоршнями колючего снега. Но молодой человек не ощущал холода. Каладборг защищал своего носителя. Защищал, пока тот не отклонялся от линии поведения, выгодной мечу. Ни одному хозяину не нужен больной или увечный раб. Пока Дмитрий будет лоялен, Каладборг постарается создать для него комфортные условия. Молодой человек ждал. Он знал. что Калатборг здесь в своей стихии и загодя предупредит своего носителя о приближении врагов. Он размышлял о том, что наступил финал его недолгой, но очень насыщенной жизни. Яркий финал, нечего сказать. Редко кому удается дать такой прощальный фейерверк, уходя в серые пределы. Впрочем, если он сегодня проиграет, не будет для его души никаких серых пределов и реинкарнаций. Она исчезнет навсегда». но эти мысли почему-то совсем не пугали его. Он думал обо всём, что предстоит, отстранённо, как будто не о себе. Скоро, скоро здесь будут два его смертельных врага, обладающих таким могуществом, что и одного из них хватило бы тысячи обычных людей, чтобы погибнуть, а вот он ещё жив. Удивительно долго задержался он на этом свете при таких врагах. Непростительно долго. В том, что он умрёт, Дмитрий нисколько не сомневался». Но вся задача состояла в том, чтобы умереть не напрасно. Внезапно весь его организм изнутри охватил леденящий холод, а мгновением позже он ощутил магический всплеск огромной силы. «Вот оно! Началось!» — мелькнуло в голове. Через секунду молодой человек уже стоял на ногах, сжимая в руке яростно сияющий колодборг. Континуум где-то впереди продолжала корежить какая-то жуткая сила. Дмитрий усмехнулся. повелитель серых пределов не считал нужным скрываться. Наоборот, своей слоновьей поступью он давал понять своему противнику, что может раздавить его как букашку. Впрочем, эта демонстрация силы ничуть не впечатлила молодого человека и не ввергла его в состояние панического ужаса, на что, вероятно, рассчитывал его враг. Прошло около минуты, прежде чем вдали показалась медленно приближающаяся черная фигура. За ее спиной темнело небо, быстро покрываясь свинцовыми тучами. Вот он, враг, тот, кто может поставить крест на существование мира, которым Дмитрий жил и который любил, несмотря на все его несовершенство. Неужели темный пришел один? Нет, вряд ли. Скорее всего, он просто усыпляет бдительность Дмитрия, чтобы, выждав удобный момент, дать команду своим ордам наброситься на него. Однако этот номер не пройдет. Рогожин теперь стреляный воробей. Кстати, а где же Пириел, его враг номер два? Скоро и он должен заявиться сюда с когортой и Демитов. Не гоже начинать вечеринку без него. Пусть все они окажутся в этой гибельной ловушке. Между тем, лангар темный приблизился. дмитрий разглядел в его руке обнаженный клинок. По ощущениям молодого человека, этот меч обладал и собственной магической силой. Но сейчас его просто переполняла мощь короны. «Рад, что ты не заставил меня ждать», — произнёс Дмитрий. «Ну что, начнём?» «Ты куда-то торопишься?» «Не вижу смысла в ожидании. Говорить нам не о чем. Обмен угрозами — не мой стиль. Здесь довольно прохладно, и я не прочь согреться», — Лангар усмехнулся. «В бездне, куда я отправлю твою душу, ты точно согреешься». Он сделал шаг одновременно, послав куда-то магический импульс. В тот же миг вокруг него начали возникать бесчисленные, тёмные фигуры вампиров, личий, пустотников и чёрных теней. «Похоже, я зря полагался на твою честь и здравый смысл», — процедил Дмитрий. Лангар весело расхохотался. «Неужели ты настолько наивен? У нас не рыцарский турнир, а война, между прочим». «Говори, говори», — думал между тем Дмитрий. «Пока ты здесь упражняешься в остроумии, вот-вот появятся и другие действующие лица». Он не мог сам затягивать время пустыми разговорами, опасаясь вызвать подозрение своего врага. Но раз инициатива в этом принадлежала темному, то почему бы и нет? «Зачем они тебе?» — вызывающе произнес Рогожин. «Неужели всемогущий повелитель серых пределов не в состоянии сам справиться с обычным человеком? Мне нет нужды доказывать кому-то свое могущество. Оно и так всем известно». Только глупее отстратит лишней силы, когда можно отделаться малым. Незачем устраивать здесь фейерверк. Я сейчас просто убью тебя, а колодборг уничтожу. Вот и вся игра. Если ты думаешь, что со мной так легко справиться, то сильно ошибаешься. Черт, сейчас они начнут блокировать силу колодборга, подумал Дмитрий. Ждать больше нельзя, пора вызывать кавалерию. Но в тот же миг он ощутил новые всплески магической энергии, и метрах в сорока слева от него начали материализоваться эдемиты. Множество эдемитов. «Две сотни», — вспомнил молодой человек слова Лионели. «Какая честь для меня!» Лангар темный застыл в растерянности. Появление столь крупной армии эдемитов явно стало для него неожиданностью. А Дмитрий повернулся к вновь прибывшим и развел руками. «Привет, ребята! Вам не кажется, что вас слишком много для меня одного?» «Вы-то что здесь потеряли?» «Не нравится наше присутствие?» Язвительно отозвался Пириел. «Нет проблем. Отдай колодборг, и мы уйдём». «Да ты шутник, я погляжу», — пробормотал Дмитрий, пробегая глазами по рядам воинов Верхнего Мира и Мелтиан. И к своей радости не обнаружил среди них Лионели. Впрочем, в такой толпе он мог её просто не заметить. «Ладно, уравняем шансы». Молодой человек молниеносно вскинул колодборг и высвобожденная сила меча отправила в пространство зов. Обе группировки его противников, не успевшие вовремя пресечь это действие, через пару секунд имели удовольствие наблюдать появление бесчисленных водных, земляных, огненных и воздушных стихийников, а также снежных демонов, которых в Нордхейме водилось в избытке. «Вот теперь, кажется, все в сборе», — удовлетворенно произнес Дмитрий. можно начинать разминку. И вот тут произошло это. Оно ошеломило всех, находящихся здесь своей грандиозностью и пугающей необъяснимостью. Произошедшее было редчайшим явлением, даже не по человеческим меркам, а по космическим. В континууме это слышалось, наверное, как жуткий грохот от падения чего-то очень тяжелого. Нордхейм начало корежить и сотрясать. Если кто-то слушал в тот момент континуум, то наверняка времена глох. Только один из присутствующих знал, что это опустились межмировые барьеры, отделившие Нордхейм от множества миров. И этим знающим был Дмитрий Рогожин. Опустившиеся барьеры также отличались от обычных границ между мирами, как бетонная стена от штакетника. Едва ли кто-нибудь из присутствующих в Нордхейме, высших магических сущностей, вместе ли, по отдельности ли, сумели бы преодолеть их. созданный сработал на совесть. К тому же в этот момент начали трещать и те нитки, которыми Нордхейм был пришит к телу множества миров. Из части континента огромная ледяная пустыня начала превращаться в остров. Сотрясение продолжалось около десяти минут и почти всех сбило с ног. Однако Дмитрий подозревал, что восстановление барьеров в Пандемониуму обошлось гораздо дороже. Там ведь исчезали огромные куски пространства, которые надо было чем-то заполнять. Но это были неизбежные жертвы, сведенные до минимально возможного уровня. Зато сам Пандемониум и те миры, что проникли в него во время катаклизма, останутся жить. Что же, пришло время мне делать свою часть работы, но... «Ни пуха мне, ни пера», — подумал Рогожин и вскинул Колодборг. Момент для атаки был идеальным. Ошеломленные и вряд ли что-либо понимающие враги были деморализованы, а безмозглым духом стихий, находящейся под его началом, было все равно. А армия стихийников, ведомая совершенно седым молодым человеком с ледяными глазами, ринулась в атаку. Нордхеймское сражение началось. Долина изгнанников, сектор Дренор. Первым, что увидела Алерия, очнувшись, было лицо, склонившееся на дни Селены. «Ах ты!» — эльфийка замахнулась на неё кулаком. «Легче, легче, подруга!» — инферика перехватила её руку за запястье. «Не надо ругаться! Дами, а тем более эльфийки это не к лицу!» «С кем поведёшься?» — огрызнулась Алерия. «Где Дима?» «В Нордхейме, очевидно!» — пожала плечами Селена. «Наша история вступила в финальную фазу. Надеюсь, он не оплошает». Алерия решительно поднялась на ноги. «Я немедленно отправляюсь к нему. Вряд ли у тебя это получится», — произнёс знакомый голос у неё за спиной. Алерия обернулась, как ужаленная. Позади неё стоял широкоплечий, мускулистый мужчина средних лет. Большую часть его лица закрывала золотистая маска. Эльфийка напряглась. Этот тип был очень похож на того, кто прошлой ночью уводил за собой Дмитрия, но одновременно еще на кого-то, а его голос абсолютно точно. Она его слышала раньше и не раз. «Кто вы?» — спросила она. «Представитель сил стабильности, разумеется. Ты же видела меня той ночью, да и Дмитрий по возвращении наверняка рассказал вам обеим о нашем разговоре». «Мы встречались раньше?» «Весьма возможно, напарница». «Олег!» — воскликнула потрясённая эльфийка. «Верно!» — улыбаясь, произнёс тот и снял маску. «Рада меня видеть!» «Как ты? Почему ты вдруг? Как давно?» — её переполняли эмоции. «Отвечу, пожалуй, сначала на последний твой вопрос», — засмеялся Долохов. «Очень давно, задолго до того, как мы познакомились. А вот на «как» и «почему» ответить сложнее». Долгой историей, в общем. Скажу лишь, что на определенном этапе я почувствовал, что нужен множеству миров, и, как не пафосно это звучит, могу многое сделать для мира и процветания в нем. Меня завербовали. Ты хотя бы человек? Не совсем. Но когда-то был. Настолько давно, что почти уже и не помню. Сотрудничество с первосозданным дало мне немалые возможности, хотя и отняло тоже немало. Но в жизни ничто не бывает бесплатным. Я работаю эмиссаром первосозданного в Пандемониуме и сопредельных мирах. Ситуация здесь вышла из-под контроля, и моя миссия едва не потерпела провал. Но теперь, благодаря Дмитрию и в какой-то степени вам, появился шанс не допустить гибели нашей Вселенной. А что с Димой? Где он и что задумал? Он категорически отказался взять нас с собой, утверждая, что в битве сил наше присутствие излишне, и мы только погибнем зря». «Это действительно так, Аллерия!» Тяжело вздохнув, произнес Долохов. «Он не лгал вам, хотя и всей правды тоже не сказал». «Что? А в чем, тьма, тебя побери, заключается вся правда!» Селена положила руку ей на плечо. «Успокойся, Аллерия!» Эльфейка яростно стряхнула ее руку. «Мне хотелось бы знать, почему ты так спокойно Что ты знаешь?» «Отчасти знаю, отчасти догадываюсь. Дмитрию пришлось мне намекнуть на свои истинные планы, иначе бы я не стала помогать ему удержать тебя. дай сама, скорее всего, увязалась бы за ним». «Тебе?» — с горечью переспросила Алерия. «А почему не мне?» «Да потому что в тебе, дорогая, нет моего цинизма, хладнокровия и прагматизма». Ты слишком подвластна чувством и живёшь по своим критериям правильности. Не хочу сказать, что это плохо, но в данном случае ты только помешала бы ему сделать то, что он считал нужным». «И что же это?» «Не ревной Я знаю далеко не всё. Об этом нам лучше расскажет господин Долохов или... Как вас там зовут на самом деле?» «Для вас я просто агент. Так я и представился Дмитрию». «И он не узнал вас?» — спросила селена «Насколько мне известно, вы были знакомы раньше?» — Да, но с ним я маскировался лучше, чем с вами, опасаясь, что, узнав во мне усмирителя, он не поверит мне. — Это сейчас неважно, — прервала их Алерия. В голосе эльфийки звенели слезы. В чем же состоял его план? — В том, чтобы заманить Лангара Темного, а с ним и как можно больше других врагов в Нордхейм. Затем мы отрезаем этот мир от остального множества и полностью изолируем его. — Вы это можете? — восхитилась Селена. «Круто, господа! Уважаю!» «Да помолчи ты!» — шикнула на нее Алерия. «И что дальше?» Дальше он вспаривает плоть Нордхейма, соединенной мощью Калатборга Короны. Но как он собирается это проделать? Надо признать, у него довольно любопытная и авантюрная идея. Но, возможно, она сработает. А если это произойдет, то откроется дверь в бездну, которая и поглотит Нордхейм, и все живое на нем. Остальное множество, благодаря нашим барьерам, не пострадает. Аллерия похолодела. «То есть как? Всё живое, а он?» «Сквозь наши барьеры не пробиться никому. Бездна заберёт всё — Каладборг, Корону, их носителей». «А вы не боитесь давать в руки иерархам хаоса такие артефакты?» — спросила Селена. «В бездне они не будут иметь силы. Более того, всё, что создано в упорядоченных вселенных типа множества миров, в царстве хаоса перестаёт существовать». Аллерия вдруг бросилась к Долохову и схватила его за грудки. «Вы ведь можете его вытащить оттуда, правда? Вы ведь еще не изолировали Нордхейм!» «Извини», — холодно ответил тот, — «все уже сделано. Вытащить я его просто не в состоянии. А если бы и мог, не стал бы. Но почему? Он должен выполнить свое предназначение, а затем уйти, ибо вмешательство в процессы мироздания никогда не бывает бесплатным». Ильфийка начала трясти его за воротник пиджака, едва не оторвая пуговицы. «Но должен же быть другой способ! Нужно лишь подумать!» Посланец первосозданного вежливо, но твердо отцепил руки Аллерии. «Нет другого способа. По крайней мере, первосозданный его не видит. Он полностью одобрил план Дмитрия. Еще бы он не одобрил. Ему же не погибать в Нордхейме. Как удобно загребать жар чужими руками». «Если хочешь знать...» Дмитрий сам пошел на это. Его никто не уговаривал. Пойми, пожалуйста, великая цель и его самого сделала чем-то большим, чем простым смертным. Им руководят мотивы, которые тебе не оценить в полной мере. Последнее время, и ты могла это видеть, в нем все меньше оставалось от простого человека. И дело тут не столько в Калатборге. Он поднялся над своей человеческой природой, и собственной жизнь перестала быть для него такой уж большой ценностью. Ты можешь гордиться им, Алерия. Погибая сам, он спасет целую Вселенную. Алерия резко высвободила свои запястья из рук Долохова и бессильно опустилась на камни. Ее руки дрожали, а в глазах, казавшихся из-за слез необычайно большими, застыло безграничное отчаяние. «Но я люблю его!» – прошептала она. «Мне очень жаль, девочка!» – печально промолвил Долохов. «Правда, жаль!» Нордхейм. Не всякий полководец сумеет удержать под своим контролем сражение. Если в этом сражении применяется магия, то контролировать его еще сложнее. Ну а если в нем участвуют три стороны, причем все воюют со всеми, боевые действия рискуют превратиться в хаотическую, непредсказуемую свалку. В Нордхеймской битве у каждой сторон была своя стратегия на это сражение, но обстоятельства внесли коррективы почти во все замыслы, если вовсе не поломали их. Эдемиты, преодолев первую растерянность, вызванную континуумным ударом и последовавшим за ним землетрясением, разделили свою армию на две части. Одну отрядили сдерживать нежить, а вторую, большую, бросили против Дмитрия и справедливо полагая, что, завладев Калатборгом, они смогут решить исход боя в свою пользу. В планах Рогожина было учтено только что произошедшее, и поэтому они практически не претерпели изменений. Он рассчитывал сразиться с Тёмным ближе к концу битвы и тогда привести свой замысел в исполнение. Но до этого он должен был рассчитаться с другим своим врагом, перелом, и сделать это он хотел непременно сам, не доверив бездне расправу с коварным и демитом. Что же до лангара темного, то он оказался в самом невыгодном положении. Сложившаяся ситуация принесла ему больше всего неожиданностей. От его планов не осталось и камня на камне, а о запасных он подумать не удосужился, будучи абсолютно уверенным в своем успехе. Так что ему не оставалось ничего другого, как просто брушиться всей своей силой на обоих противников, стремясь смести их. Беда для них состояла в том, что сил у Лангара действительно было больше, чем у других. Естественно, первым делом все участники сражений попытались заблокировать мощь главного оружия противников. Получилось это не в полной мере, но над боем сформировалась некая магическая линия фронта, на которой поля действия противоборствующих сил отчаянно пытались преодолеть друг друга. В результате, напряженность магического поля просто зашкаливала, а телепортироваться стало опасно для жизни, ибо поля сил могли распылить смельчака-телепортанта на атомы. После того, как подобная участь постигла пару эдемитов и трех личей, попытки телепортироваться прекратились. Надо сказать, что возникшие абсолютно непроницаемые для участников сражения межмировые барьеры создали демитам дополнительно большую проблему. Их главный козырь в этом бою – посвященный Локуса, лишился связи со своим Источником, а, следовательно, вынужден был пользоваться только своим накопленным, правда, весьма значительным количеством энергии. Впрочем, Пириэл весьма кстати, вспомнив одну из своих любимых земных поговорок, переделанную им на свой лад «Береженного Создатель бережет». захватил с собой весь имеющийся у Эдемитов арсенал облачных кристаллов и заставил всех своих бойцов накопить в себя максимально возможный резерв энергии Верхнего мира. Так что некоторый запас прочности у Эдемитов был, но был несравним с тем, что имелся у их противников, черпавших энергию из своих могущественных артефактов, с тем большей яростью и энтузиазмом, пытались воины верхнего мира завладеть Калатборгом, понимая, что время работает против них. Постепенно, как, впрочем, и ожидалось, полководцы стали утрачивать контроль над своими армиями, войска малу-помалу малу начали перемешиваться, сражение потеряло стройность и упорядоченность и распалось на эпизоды. эдемит успешно уничтоживший три черные тени, не сумел вовремя отразить атаку снежного демона. Вампир, только что проткнувший своей шпагой мелтианина, был буквально испепелён огненным стихийником. Несколько водных элементалов, довольно метко расстрелявших эдемитов ледяными зарядами, оказались не готовы к накрывшему их мощному магическому залпу личий. Пустотник, чей чёрный меч только что выпил энергию из двух огненных стихийников, пал жертвой сконцентрированного на нём эдемитского светового копья. Ледяной дьявол, растерзавший, не успевшего защититься лича, был разрублен на куски парочки ловко орудовавших мечами мелтиан. Эдемид, мгновение назад с энтузиазмом обрушивший заклятие расщеплений на двух земляных стихийников, пропустил атаку черной тени и был буквально выпит ею до дна. В этой безумной битве, где каждый думал только о том, как убить побольше врагов и при этом постараться каким-то образом уцелеть самому, Лишь немногие сохранили трезвый ум. Одним из таких был пустотник Алькасар. Он сражался грамотно и расчетливо, и вскоре ему удалось сколотить вокруг себя мощную группу пустотников, вампиров и личей, прикрываемых с воздуха стаей черных теней. В этой группе потери были минимальны, и она превратилась в одно из немногих пробивных подразделений в армии нежити, способных добиться в этом хаосе чего-то серьезного. Ей нужно было только дать подходящую цель. И такая цель нашлась. Аль-Касар заметил среди идемитов и имел Тиан, одинокого человеческого мага, которого войска Верхнего мира защищали с особенным усердием. Вокруг него вились наиболее мощные магические потоки странной золотистой энергии, которая, подобно лучам солнца, расходилась от него в разные концы идемитского воинства. Сделав для себя вывод, что этот человек и есть тот источник, который помогает Эдемитам преодолевать ножницы смерти, пустотник задумал уничтожить его и тем самым обесточить Эдемитскую армию. Алькасар не привык долго обдумывать принятое решение. Его группа, ставшая к этому времени уже весьма многочисленной, начала целенаправленно пробиваться к Алистанусу. На Тиреэла была возложена задача сдерживать армию Серых Пределов, пока Пиреэл не завладеет Калатборгом. И он был полон решимости выполнить ее. Понимая, что запас энергии не бесконечный, он старался пользоваться магией очень экономно и в основном работать мечом, благо в его группе собралось немало хороших бойцов, каковым он с полным правом относил себя. К тому же при них находилось и подразделение Мелтиан. Потери в обороне всегда меньше, чем в нападении. И это правило справедливо даже для тех случаев, когда обороняющиеся находятся не в укреплениях, Разумеется, есть они умеют обороняться. Бойцы Тироэла умели. Они с успехом отражали яростные, но несколько беспорядочные наскоки озверевшей нежити. И Тироэл уже начал было думать, что продержаться окажется не такой уж сложной задачей, когда увидел новую угрозу, которая заставила на мгновение остановиться оба его сердца, а кровь застыть в жилах. Нежить пробивалась к Алистанусу. Сложно менять отработанную тактику по ходу боя, Особенно, если на это отводится крайне мало времени. Но выбора у Тирайла не было. Он, как мог, перестроил свою группу и начал прорываться на подмогу к посвященному Локуса, маля Создателя только о том, чтобы не опоздать. В душе Лангара Тёмного бушевал Чёрный Шторм из безумной ненависти и бешеной ярости. Он ведь считал победу уже своей. на появление демитов и стихийников, а затем этот странный кантиумный удар — с последовавшим за ним землетрясением, резко изменили обстановку. Поверитель серых пределов еще не знал, что именно произошло в континууме вокруг Нортхейма, но догадывался, что это не сулит ему ничего хорошего. И это, естественно, еще больше распаляло его ярость. В довершении всех бед он не мог использовать корону на полную мощность, так как львиная доля ее энергии уходила на силовое противостояние с Калатборгом. Правда, возможности его противника из-за этого противостояния также были ограничены, но это слабо утешало Лангара. Тем не менее, своей собственной энергией и оставшейся части ресурсов короны ему было вполне достаточно, чтобы стирать с земли любого противника, будь то Эдемид, Мелтианин или Стихийник, которому хватило бы смелости и глупости встать у него на пути. Вокруг Лангара Тёмного образовалось и постепенно увеличивалось пустое пространство, насыщенное энергией и эманациями смерти, ужаса и отчаяния. Повелитель серых пределов пробивался к своему главному врагу, оставляя за собой улицу, покрытую мертвыми телами и кучками праха. В это же время нечто подобное происходило и на другом участке фронта, где сражался Дмитрий Рогожин. Каладборг тоже не мог работать на полную мощность, но пока это было даже на руку его носителю. Не пришло еще время для главного удара. Вот когда меч выпьет душу Пириэла. Но если на пути темного, постепенно, с осознанием его противниками, необоримой мощи повелителя серых пределов, становилось все свободнее, то с каждым шагом Дмитрия сопротивление нарастало. Причина этого была весьма проста. Пириэл бросил против него свои лучшие силы и самых возглавил. Глава Совета Верхнего Мира понял, что загнал себя в ловушку, в ситуацию «пан» или «пропал». И единственный шанс на спасение видел в том, чтобы добыть Калатборг. Всё реже срывались гибельные ледяные разряды с лезвия артефакта, вся резервная энергия которого уходила на защиту носителя от магических ударов и дымитов. Правда, энергия-то всё время пополнялась за счёт поглощения душ убитых врагов. Боевое умение Дмитрия в этой безумной схватке сейчас держало, пожалуй, самый серьезный экзамен в жизни. Ибо и Эдемиты, и Милтиани были очень сильными противниками, а количество их было таково, что если бы не поддержка стихийников, вряд ли молодому человеку удалось бы даже продержаться столь долго, не говоря уже о том, чтобы продвигаться вперед. Был один критический момент, когда Дмитрий бился одновременно с двумя мелтианами, и Эдемитом, А еще двое воинов Верхнего мира одновременно атаковали его сбоку. К счастью, между ними и Эдемитами встал Ледяной Дьявол, тут же, впрочем, погибший. Вот где Дмитрию пригодились уроки боевого искусства инферов-убийц, преподанные ему Селеной. Инферика тогда убеждала его, что люди в принципе не способны повторить ничего из арсенала лучших бойцов Нижнего мира. Но, к ее удивлению, Дмитрий сумел и сейчас... представлял собой одну из самых грозных машин для убийства во множестве миров. Выписав в воздухе непостижимый пируэт и распластавшись в прыжке почти параллельно земле, он развалил одного из эдемитов пополам, а второму отрубил руку по плечо. Вскоре нечто подобное ему пришлось повторить вновь. Молодой человек работал почти на пределе возможностей, а между ним и Пириелом по-прежнему оставалось еще много врагов. К тому же на сверхчувственном уровне он уже ощущал приближение своего главного врага, момент для схватки с которым еще не пришел. Но лангар темный продвигался быстрее Дмитрия, и если ничего не изменится, в решающий момент Дмитрий окажется один против двух противников, которых объединит на время желание убить его, чтобы завладеть Калатборгом, что представлялось полной катастрофой. Но тут как раз кое-что изменилось. Отряд Алькасара шел сквозь ряды едемитов и мелтиан, как нож сквозь масло. Слаженные действия, собравшиеся вокруг него нежити, давали отличный эффект. Налетавшие на их когорту бойцы армии Пириэла либо отбрасывались прочь, либо погибали. Видя надвигающуюся угрозу, Алистану скачнул из своих резервов повышенную порцию энергии локуса и обрушил на отряд Алькасара солнечный дождь. Первый удар магические щиты личей выдержали, а затем Алькасар телепатически воззвал к повелителю, иланга Лангар темный, на несколько секунд, приостановив свое неудержимое наступление, накрыл наступающий отряд серым пологом. Имея подобную защиту, личи Алькасара смогли часть своей энергии перевести в атакующие заклятие, что еще более ускорило их продвижение к Алистанусу. Но и Тирайл был совсем рядом, Ещё немного его бойцы смогут ударить во фланг отряду Алькасара. И тут в битву вмешался Тант. Некромант был просто вездесущ. Перемещаясь по полю битвы короткими телепортами, избегая, разумеется, линии раздела сфер действия сил, он материзовался шагах в десяти перед Тирайлом и накинул на него паутину смерти. Страшные тиски чёрной магии начали сжиматься вокруг Эдемита, Тирелл к этому времени уже почти израсходовал собственный энергетический резерв, а помощь Алистануса, теперь, когда он значительную часть энергии тратил на то, чтобы остановить продвижение отряда Алькасара, тоже существенно ослабла. Этой энергии катастрофически не хватало, чтобы преодолеть губительные действия заклятий лича. Помочь со стороны Эдемиту тоже было нельзя, так как паутину смерти можно было разорвать только изнутри. С отчаянием понимая, что еще чуть-чуть ему придет конец, Тироэл прибег к последнему средству. Полностью опустошив имеющийся у него облачный кристалл, он направил эту энергию на разрыв паутины и преуспел. Тиски черного заклятия распались. Когда силы разрывают подобное энергоемкое заклинание, магу, создавшему его, не позавидуешь. Тант закусил от боли губу и зашатался». Тироэл понял, что это его шанс, придал себе краткий левитирующий импульс и одним громадным прыжком оказался подлинник некроманта. Лич среагировать не успел, и сияющий меч Демита отсек ему голову. Тут же Тироэл захлестнул вал нежити. Он отчаянно сражался и не заметил, как ему на помощь ринулись его бойцы, забыв о том, что в первую очередь следует спасать Алистануса. А когда они отбили своего командира и вспомнили об этом, было уже поздно. Под магическим прикрытием личий и серого полога, а также с помощью яростных атак черных теней, пустотники вампира Алькасара сумели одним стремительным ударом прорвать заслон вокруг посвященного локуса. Алистанус из последних сил сотворил мощный световой молот и обрушил его на Алькасара. Однако один слишком ретивый вампир, вовсе не имея намерения заслонять своего командира, как раз в этот момент кинулся на адепта и принял его удар на себя, полностью развоплотившись. Времени на второй удар пустотник посвященному уже не оставил. Его черный меч насквозь пронзил Алистануса. Гибель посвященного сразу же почувствовали все Эдемиты, словно исчезла сильная, теплая и поддерживающая рука друга. Сила магического пресса, обрушиваемого на Дмитрия Пириеллом и его окружением, упала едва ли не вдвое. Чем немедленно воспользовался Каладборг. Он выбросил излишки энергии в виде смертоносной ледяной волны, которая смела ближайших к нему Идемитов и Демитов, и Мелтиан. Последние, хоть и обладали магической устойчивостью, но против мощи Каладборга оказались бессильны. Силы самого Дмитрия, казалось, учетверились, и он, превратившись в жуткий торнадо из стали льда, напролом рванулся к Пириелу. Молодой человек видел, как серел от страха лицо главы Совета Верхнего Мира, по мере того, как один за другим падали зарубленные Калатборгом его защитники. И вот настал момент, когда между смертельными врагами не осталось никого, но у Пириела еще был не израсходованный облачный кристалл, И в этот миг, в отчаянной попытке спастись, он всю энергию воплотил в испепеляющий световой луч, который Дмитрий принял на лезвие Калатборга. Даже для меча это оказалось серьезным испытанием. Артефакт, казалось, застонал, отражая луч в сумрачные небеса Нордхейма. Руки Дмитрия загудели от отдачи, и сам он пошатнулся. Эпириел, пользуясь секундным замешательством противника, сделал стремительный выпад. но, как выяснилось, он был недостаточно стремительным. За долю секунды до того, как меч Эдемита должен был поразить его, молодой человек отпрянул в бок одновременно выбрасывая вперёд руку с Калатборгом, и на его острие и напоролся Пириел, не сумевший вовремя уйти из выпада. Лицо его побелело, глаза заполнились чудовищной болью и смертной тоской, а через мгновение его не стало. надо отдать должное главе совета верхнего мира он умер в бою отдав все силы и самую жизнь борьбе за цель которую ему не суждено было достичь гибель Пириэла окончательно сломила волю его армии к сопротивлению они дрогнули и подались назад все кроме отряда тирела который сошелся в смертельной схватке с когортты алькасара но события которые должны были решить исход сражения происходили в другом месте дмитрий почувствовал, как позади него рассеивается энергия стихийников, уничтоженных чудовищной темной силой. И молодой человек повернулся лицом к своему врагу. Когда пустотник Алькасар собирался на эту битву, он был уверен в том, что погибнет. Дважды судьба сводила его с носителем Калатборга в бою, и дважды Алькасар удавалось избежать окончательной смерти. Три во всех мирах считалось магическим числом. Алькасар знал… что этот третий раз для него станет последним. Время показало, что он не так уж ошибся. Хотя судьбе было угодно распорядиться иначе. Сражение развело Дмитрия и Алькасара. После гибели Алистануса и Пириела, когда остатки армии демитов и Мелтиан покатились назад, отряд Сирейла, преисполнившись гнева, смешанного с отчаянием, приготовился умереть, но покарать убийц, посвященного, погубивших воинство Верхнего мира. Алькасара вдруг увидел то, что заставило его среди сражений замереть на месте. Метрах 100 от него, нежить и стихийники вдруг отхлынули друг от друга, словно освобождая место для поединка. А секунду спустя он понял, что так оно и было. На поле боя, наконец, сошлись две силы. Повисшие над ледяной пустыней Нордхейма магическое и нервное напряжение можно было резать ножом. Алькасар понял, что ему уже не придется встретиться в бою с носителем Каладборга. Судьба вселенной сейчас решалась без всякого его участия. Нежить не имела никакого желания расставаться со своей несмертью, встревая в бой между двумя тяжеловесами. Стихийники также обладали инстинктом самосохранения, хоть и на самом примитивном уровне. Поэтому вся мелочь шарахнулась в стороны, оставляя вокруг Дмитрия и Лангара темного пустое пространство. Чудовищная мощь, накопленная обоими артефактами для смертельного боя, вызывала у всех окружающих чувство панического ужаса. И они отчаянно пытались оказаться как можно дальше от места грядущего столкновения сил. Хотя, чтобы ощущать себя даже в относительной безопасности, им следовало бы оказаться как минимум в паре миров от этого места. Мозг Дмитрия лихорадочно работал. Молодой человек сознавал, что наступил тот самый момент, к которому он неуклонно приближался всё это время. И сейчас главное было не просчитаться, так как ошибка обойдётся слишком дорого. «Ну вот, наконец-то наша дуэль состоится», — устало произнёс Дмитрий — обращаясь к лангару. А стоило ли собирать столько секундентов? Но враг на этот раз не был расположен вступать в переговоры. Время слов прошло, артефакты видели друг друга и жаждали взаимного уничтожения, как ничего другого в мире. Но если сила лангара была полностью подчинена короне, то Рогожин пусть из последних сил, но держался, поэтому первыми сдали нервы у врага. Темный нанес удар». Дмитрий уловил исполинскую мощь и жуткую ненависть, вложенный в него лангаром, пожелавшим одним махом покончить юнцом, дерзнувшим противостоять ему, великому архимагу и повелителю серых пределов. Молодой человек был бойцом, фехтовальщиком и знал, что если удары такой силы пытаться парировать напрямую, запросто можно лишиться оружия, а затем и жизни. Поэтому он направил мощь Калатборга не прямо навстречу удару Лангара, а под углом, не отбивая его, а отклоняя по скользящей траектории. Расчет оказался верен. Столкнувшись под углом, две волны силы преломились, поменяв направление, и ударили вниз, сокрушая самую плоть этого мира. Удар получился чудовищным. Он раскрошил кору Нордхейма, создав провал в бездну. Все, кто еще держались на ногах, попадали на землю от судорог, в которых корчился мир. Те же, кто явился причиной этому, устояли, но с огромным трудом. Дмитрий догадывался о возможных последствиях своих действий и успел приготовиться к ним, но для его врага все произошедшее оказалось большим сюрпризом. Лангар сильно покачнулся, и корона слетела с его головы, упав на самый край возникшей чудовищной пропасти – В следующий же миг бездна засосал её. Тёмно издал крик ярости и отчаяния, а Дмитрий, не обращая на него внимания, шагнул вперёд. «Нет!» — вопль Калатборга чуть не взорвал мозг молодого человека. Артефакт понял намерение своего носителя за мгновение до того, как Дмитрий осуществил его, но помешать не успел. Пальцы молодого человека разжались, и сиявший нестерпимо ярким синим светом меч — исчез в памяти бездны вслед за своим врагом. Тироэл издал крик ужаса. Пропасть расширялась. Маленькое отверстие, открытое когда-то безликим синим, чтобы затянуть туда Пириэла, не шло ни в какое сравнение с этой жуткой воронкой хаоса, стремительно поглощавшей всю прилегающую к ней материю. Теперь даже вся раса Эдемитов совместными усилиями не смогла бы ее закрыть, В отчаянии Тирейл попытался проломиться сквозь барьер, установленный силами стабильности вокруг Нордхейма, но тщетно. Для этого была потребна мощь, многократно превышающая его возможности. И осознание того, что всё кончено, и гибель неизбежна, пришло почти одновременно с самой гибелью. Пустотник Алькасар за мгновение до того, как бездна засосала его в своё ненасытное чрево, успел подумать, что он был прав. Третья встреча с носителем колотборга всё-таки стала для него фатальной, и неважно, что не сам артефакт оборвал его, не смерть. Однако Дмитрий и Лангар каким-то образом остались живы, хотя стояли на самом краю пропасти. Неизвестная сила окружила их каким-то магическим полем и подняла в воздух. А Норхейм вокруг них погибал, проваливался в Тартарары вместе со всеми, кто там находился. Армии нежити тысячами исчезали волчной пасти бездны. Стихийники следовали за ними, тщетно пытаясь сопротивляться чудовищному притяжению хаоса. Несколько дольше удалось продержаться остатком армии Верхнего мира, но и они, один за другим, проваливались в ничто. Но главное, Нордхейм погибал один, не забирая с собой сопредельные миры. Барьер, установленный силами стабильности, словно исполинский хирургический скальпель, отделил поражённые раком клетки этого мира от сравнительно здорового организма множества миров. А два заклятых врага стояли друг против друга на невидимой, но твёрдой площадке. Могущественный архимаг и смертный человек. Взгляд Лангара, устремлённый на Дмитрия, был полон неизбывной ненависти. — Будь ты проклят, ничтожный мальчишка! — прорычал, наконец, тёмный. — Ты разрушил все мои планы, но заплатишь за это. «Сейчас ты будешь умирать, причем очень медленно. А уж я позабочусь о том, чтобы ты до конца оставался в сознании. Не знаю, зачем ты, червяк, бросил колодборг, но ты совершил непоправимую ошибку. Теперь тебе нечем защищаться». «Это не совсем так», — спокойно произнес Дмитрий и достал из ножен за спиной исток аллерии дождавшийся своего часа. Лангар презрительно фыркнул. «Глупец!» Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело. Я думал, твоя эльфийская подружка просветила тебя на этот счет. Даже без короны я тебя одним пальцем раздавлю, как насекомое. Давай, попробуй. Дмитрий шагнул вперед. Он догадывался о происхождении магической клетки, в которой они оказались. Очевидно, к этому приложил руку первосозданный или его слуги. А эти беспричинно ничего не делают. Вряд ли в их планы входило просто скормить его этому обезумевшему от жажды власти подонку. Конечно, он может ошибаться, и тогда мучительная смерть неизбежна, но надежда не оставляла его. Тёмный сделал небрежный жест рукой, бросив заклятие, от которого Дмитрий должен был скорчиться в приступе жуткой боли. Но этого не произошло. В глазах архимага вспыхнуло изумление, а Дмитрий сделал ещё один шаг вперёд. Тёмный попробовал другое заклятие, третье, но с тем же плачевным результатом. На губах Дмитрия появилась улыбка. Он всё-таки не ошибся. Лицо Тёмного выразило крайнюю степень растерянности. Его испытанное оружие, магия, в которой он достиг таких высот, не действовало. Дмитрий же приблизился ещё на шаг. «Что, архимак проблемы?» «Как ты это сделал?» Почти завизжал Лангар вне себя от ярости и смятения. а это тут при чём?» «Удивляюсь, что ты, доктор магических наук, не догадался сам. В поле, где мы находимся, просто нет места магии. Кто-то, кажется, хочет дать нам шанс выяснить отношения на равных. Подними свой меч, сволочь, пока я не заколол тебя, как бешеную собаку!» Тёмный поднял меч. Его впервые охватил страх. Он осознал, что смертен. В этой проклятой области без магии даже феноменальная живучесть, свойственная ему как архимагу и хозяину серых пределов, не действовала. Они действительно сейчас были на равных. Дмитрий сделал стремительный выпад. Темный парировал его, контратаковал, но наткнулся на непроницаемую защиту молодого человека. Больше шансов контратаковать Дмитрий своему противнику не дал. Он непрерывно наносил удары, постоянно меняя темп, направление и силу своих атак. Илангар отступал, из последних сил сдерживая его натиск. На лбу повелителя серых пределов выступил холодный пот, а в глазах засветилась обреченность. Он проигрывал и понимал это. Темный не был бойцом, меч — не его оружие. Магия вот его конёк. В ней он был корифеем, способным смести большинство противостоящих ему одним жестом или усилием мысли. А его противник фехтовал превосходно, и если Лангару до сих пор и удавалось избегать ранений, то долго это продлиться не могло. Архимаг бился на пределе своих возможностей, а Дмитрий двигался с почти издевательской лёгкостью и изяществом, теперь, когда тяжесть воли Каладборга уже не висела над его душой. Он с упоением отдавался смертельному танцу и, казалось, в любой момент мог удвоить темп своих атак, словно и не было позади изнурительного сражения. Рогожин неотступно теснил своего врага, и смертоносность жала его истока раз за разом проникала все ближе к телу Лангара. Тот понимал, что клетка, в которой они находятся, не безгранична, что он вот-вот будет прижат к невидимой стене, и тогда конец». Но когда это произошло, Тёмный от ужаса на мгновение замер. И это мгновение всё для него и решило. Возникшую в его защите брешь устремился клинок Дмитрия, сверкающий полоса металла пронзила лангара насквозь. Всё ещё не веря в свою гибель, Тёмный возрился на меч, торчащий из его груди, и смотрел до тех пор, пока глаза его не заволокла кровавая пелена. Чуть позже пришла боль, а за нею тьма. Вечная тьма! Глядя на то, как уходит жизнь из тела его заклятого врага, Дмитрий вдруг ощутил страшную усталость и опустошение. Слишком долго он жил жаждой и предвкушением этого мига, слишком много сил, как физических, так и душевных, потратил на то, чтобы достичь этого результата — смерти Лангара Темного. Теперь все было кончено, и, думая так, он имел в виду все. Лангар Темный мертв, а его полчища поглотила бездна. Следом за ним туда отправился и цвет Эдемитского воинства. Кроме того, Калатборг выпил душу Пириела, еще одного смертельного врага Дмитрия. Теперь вряд ли верхний мир сможет скоро оправиться от этого удара. К счастью, битва артефактов не привела к вселенской катастрофе. Они оба исчезли в ненасытной пасти бездны. Правда, вместе с Нордхеймом, белый язвый на теле множества миров — для которого исчезновение этой ледяной пустыни вряд ли окажется существенной потерей. Все сложилось наилучшим образом для их вселенной, сил стабильности, но не для него, Дмитрия Рогожина. Он чувствовал себя мечом наподобие Калатборга. Мечом, выкованным первосозданным с одной единственной целью — уничтожить лангара темного и ослабить Эдемитов. Но без фатальных последствий для множества миров. Теперь он выполнил свою задачу. и не был более нужен никому, за исключением, может быть, Алерии и Селены. Хорошо, хоть они не стали жертвами этой чудовищной мясорубки. Они не стали, а он стал. Молодой человек все еще висел в воздухе, зачем-то удерживаемый первосозданным от падения в хаос, но нисколько не сомневался, что скоро и он станет частью жуткой сюрреалистической картины гибели мира, величественно разворачивающаяся перед его глазами, маленькой, почти незаметной частью. Воронка бездны, достигшей уже поистине чудовищных размеров, сейчас затянет и его в свое чрево. «Любуйтесь!» — неожиданно прозвучало за его спиной. «Любуйтесь! Ловите момент! Зрелище поистине редкое, к счастью!» Дмитрий медленно обернулся и обнаружил присутствие рядом существа, бывшего человеком только внешне. После длительного общения с Калатборгом он стал более чувствителен к магии, а нечто, стоявшее перед ним, представляло собой квинт-эссенцию магии и невообразимого могущества. Это можно было понять даже не глядя в его глаза, выглядевшие как два наполненных светом озера. Выдавал его и голос, в котором абсолютно не было ничего человеческого. Впрочем, коль скоро гостю было угодно выглядеть человеком, Дмитрий ничего не имел против. В конце концов общаться с ним в этом облике было проще, чем если бы тот выглядел более экзотично, например, как некое фантастическое существо или светящийся шар. Его появление нисколько не удивило Дмитрия. По всем законам жанра было самое время выйти на сцену одному из игроков, ведущих между собой бесконечный матч истинных игроков, стоявших за спинами фигур вроде Пирела и Лангара тёмного, тех, кто смотрел на их битву со своей недосягаемой для них высоты и тонко манипулировал ими. Войти, чтобы сообщить фигуре лепешки ради каких великих замыслов его сейчас принесут в жертву? Нет, наверное, всё-таки фигуре. Горько усмехнувшись, подумал молодой человек. Спешкой вероятно и разговаривать бы не стали. Нисколько не удивило его и то, что незнакомец, личность которого, впрочем, почти не вызывала у него сомнений, проник в эту зону без магии. явно магическим способом. Тот, кто создал эту зону, даже не придумывал законы для нее. Он сам был этими законами». «Ну, здравствуй, носитель Калатборга», — произнес незнакомец, позволив Дмитрию достаточно подробно разглядеть себя. «Приветствую вас, первосозданный», — Дмитрий поклонился. «Какая догадливость! Что же, это радует? Значит, я не ошибся в вас». «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить?» Брови первосозданного слегка приподнялись в недоумении. «Что, простите?» «Это цитата. Она означает, что я вам больше не нужен, а следовательно пришло время сходить со сцены». «Таким проницательным вас сделало общение с колотборгом или сработали родовые черты?» «Дайнарда, имейте в виду?» «Именно?» «Не знаю». Хотелось бы надеяться, что это мои черты, а не что-то, доставшееся мне по наследству вместе с душой. Пока я варился в этой безумной каше, научился немного разбираться в целях и методах высших сил и понял, что с Калатборгом в руках я был вашим оружием в борьбе против хаоса. но ну и как? Победа достигнута? Временное. В этой войне полной победы быть не может. Однако этот раунд за вами. Я сыграл роль, которую вы мне отвели в вашей постановке, и в дальнейшем моем существовании больше нет никакой необходимости. Я прав? Не совсем. Необходимость в вашем дальнейшем существовании как раз есть, и немалая. А вот с возможностью продолжения жизни у вас проблемы. То есть, если я спасу вас от падения в бездну, это будет непозволительным вмешательством в естественный ход вещей, потому что тогда хаос получит шанс просочиться во множество миров, от которого мы столь тщетно отгородили гибнущий Нордхейм. Этого я допустить не могу. Ваше тело обречено. Другое дело — ваша душа». Договорить первосозданный не успел, так как снизу, со стороны воронки, раздался жуткий рык. И поле, в котором они беседовали, ощутимо тряхнуло. Дмитрий обернулся замер. Потрясённый. Из огромного провала появилось нечто исполинское, словно анаконда, переросшая в тысячи раз своих амазонских сородичей, тянущее свое бесконечное тело из бурлящей бездны. Только голова у этой чудовищной твари была скорее крокодилья, чем змеиная, да глаза пылали багровым огнем. Рядом с этим порождением хаоса Дмитрий ощущал себя ничтожной букашкой. «Да что там он?» Даже грот и тот значительно уступал в размерах появившемуся жуткому созданию. Не испытывать страха перед подобным чудовищем было бы противоестественно для человека, и холодная волна ужаса заморозила кровь в жилах Дмитрия. Молодой человек вдруг на мгновение остро пожалел о брошенном в бездну Калатборге. Без магического меча он чувствовал себя беззащитным, а исток Алерии против вынурнувшего из царства хаоса кошмара – был не страшнее зубочистки. Рядом кто-то презрительно хмыкнул, и Дмитрий понял, что это первосозданный. «Пижон», — с усмешкой вымолвил наместник создателя, — «обожает пускать пыль в глаза». «Кто это?» «Тот, кто очень хотел поглотить все множество миров, но благодаря вам вынужден удовлетвориться одним Нордхеймом, полагая, он желает выразить свое недовольство». Утробный чудовищный рык иерарха хаоса вдруг преобразовался в слова на всеобщем языке пандемониума. «Этот раунд за тобой, наместник!» — проревел змей так, что Дмитрий едва не оглох. «Но не думай, что это конец игры. В следующий раз я раздавлю тебя! Если ты явился сюда, чтобы угрожать, то зря потратил время. Я и так знаю все, что ты можешь сказать. Нет!» покачал головой иерарх хаоса. «Я пришел за тем, что причитается мне. Ты проиграл, и не можешь ставить условия. Все, что тебе причитается, — это ледяная пустыня, которую сейчас пожирает бездна. Ошибаешься, наместник? Жертва есть жертва. Ты пожертвовал мне этот мир, а значит, все, что в нем есть, тоже принадлежит мне. Отдай мне этого человечушку, который стоит рядом с тобой. Он мой». Первосозданный задумался. Дмитрий понимал, что в эти минуты решается его судьба. Придя сегодня в Нордхейм на бой с Тёмным, он уже внутренне смирился со своей предстоящей гибелью. Но теперь, после разговора с Первосозданным, появился шанс на спасение, и ему отчаянно захотелось жить. «О чём думаешь, наместник?» — подозрительно прищурившись, спросил змей. «Хочешь нарушить правила жертвы?» «Но тогда ведь и я смогу подвергнуть сомнению результаты этого раунда игры. Хорошо, подумай». «Не считай меня глупцом, Ниарк. Зона, где находится этот человек, не принадлежит этому миру, а значит и тебе». От змея пахнула волной злобы. «Но он вмешался в судьбу мироздания. Ты знаешь, какую цену платят за это смертные. Даже вся твоя хитрость не поможет тебе обойти этот закон». Я и не собираюсь, но вспомни, как он формулируется. После вмешательства в судьбу мироздания смертный не имеет права на продолжение жизни. Однако нигде не сказано, что его душа должна быть умерщвлена и изъята из цикла реинкарнации. Тело его ты получишь, но и только. — Вот значит как! — голос иерарха хаоса теперь просто сочился ядом. «Нашел себе очередного раба, куклу-марионетку. А ты спросил этого смертного, хочет ли он такого продолжения. Возможно, для него будет лучше вечное небытие». Первосозданный повернулся к Дмитрию. «Это ложь. Я уважаю человеческую свободу воли, ведь люди сполна расплачиваются за нее кратким сроком жизни. Вам будет предоставлен выбор». Ему я вашу душу не отдам, можете не сомневаться. Она пойдет по обычному циклу реинкарнации. Но у вас есть и другой вариант. Дмитрий покосился на застывшего в ожидании иерарха хаоса и проговорил. Я вас слушаю.